Издательство «Бомбора». Океан книг. Андреа Рапели. Порше. Легендарные модели. Читает Михаил Золкин. Введение. История Порше — это восхитительное приключение, сотканное из мастерства, гениальности и интуиции. Эти качества, вкупе с непревзойденным упорством Порше, Стремление к созданию еще более производительных автомобилей превратили этот относительно молодой бренд в настоящую легенду, прочно занявшую свое законное место в пантеоне величайших автопроизводителей всех времен. Место, завоеванное не только победами на гоночных трассах по всему миру, но и в повседневности, на дорогах, благодаря выдающейся способности этих автомобилей адаптироваться к повседневному вождению. Автомобили, которые раскрепостят вас, даже если вы застряли в самой жуткой пробке в час пик, отправились за покупками в центр города или петляете по горным дорогам. Характерный звук оппозитного шестицилиндрового двигателя на полном ходу. Точная коробка передач с этим ее изумительным механическим ощущением и не слишком тяжелое рулевое управление, которое всегда ощущается в ваших руках живым, позволяя вам понять каждую деталь, которую сообщает вам дорожное покрытие. Все это и есть квинтэссенция Porsche, и не только модели 911, визитной карточки производителя. Porsche есть Porsche, вне зависимости от того, что приводит его в движение. Четырех- или шестицилиндровый мотор и электрический двигатель. Потому что именно в деталях кроется разница между просто вождением и вождением, сравнимым с поэзией движения на любой дороге. Это правда, что сейчас исторически трудное время для автомобилей, особенно спорткаров. Мест, где можно было бы повеселиться, остается все меньше, и приходится следить за расходом топлива, и сдержками, и вредными выбросами. Но еще не все потеряно. Во-первых, переход на электромобили со всеми его очевидными противоречиями не упускает из виду важность удовольствия от вождения. Тайкон – экологичная жемчужина завода в Цуфенхаузене находится между новым миром и старым, между традиционным спортивным автомобилем с горячим сердцем и таким, который решительно смотрит в будущее, восполняя свою энергию в точках зарядки. Без и в этом вся прелесть, отказа от прошлого, а его сильный характер гарантированно встряхнет синапсы любого, кто сядет за его роль, без исключений, начиная с мощи, от которой захватывает дух. Но в будущем появятся и двигатели, которые смогут сжигать синтетическое топливо и продолжат дразнить тех, кто не желает отказываться от цилиндров, поршней и божественного мотора, развивающего до 9000 оборотов в минуту. Прошло больше 70 лет с тех пор, как Фердинанд Порше породил миф, который сумел трансформироваться, чтобы идти в ногу со временем. Сегодня этот миф живее всех живых. Ему удалось преодолеть все вызовы, которые бросала ему история. И впереди ждёт ещё не одна весёлая поездка, это точно. Модель 918 Spider, выпущенная в 2015 году, стала первым гибридом от Porsche. Эта машина – настоящий зверь. Бензиновый V8 и два электрических мотора обеспечивают мощность в 980 лошадиных сил и максимальную скорость в 345 км в час. Porsche. История успеха. Я не мог отыскать спорткар своей мечты, поэтому построил его сам. Фердинанд Порше Вечер дождливого апрельского дня, год 1935 Мужчина в мятой одежде входит в чайную комнату отеля «Сэвой» в Лондоне. Его руки испачканы маслом, и он выглядит уставшим. Но в его внешнем облике есть что-то решительное. Он только что припарковал свой кабриолет «Алвис» у входа в «Сэвой». Он садится за стол рядом с двумя дамами, которые начинают громко болтать, обсуждая национальность мужчины. Он делает заказ на английском, но с сильным немецким акцентом, и даже споря о том, женат он или нет. В какой-то момент старшая из двух дам обращается к мужчине со словами о том, что ее подруга находит его очень интересным. Чтобы растопить лед, она представляется. «Я Коко Шанель. Приятно познакомиться». Фердинанд Порше заимно, отвечает он. Они начинают разговаривать, и модельер постепенно узнает, чем Порше зарабатывает на жизнь. Он проектирует автомобиль для важного человека. Дешевый, надежный, крепкий автомобиль, не потребляющий много топлива. Коко не понадобилось много времени, чтобы понять, что важный человек, о котором он говорит, — это Адольф Гитлер. Но она отказывается верить что сидящий перед ней джентльмен с добрыми глазами может разделять взгляды нацизма. На самом деле она права. Исторические книги говорят нам, что Порше вступил в нацистскую партию только ради удобства. Больше всего ее интересует его работа. Гер Фердинанд говорит ей, что он в Лондоне проездом. Ему нужно отвезти Алвиз в Ковентри к другу, который работает там на заводе «Алвиз». «Я хочу протестировать электрическую систему и посмотреть, как будут вести себя шасси и двигатель», — говорит Порше. «Это поможет мне построить ту машину, которую я задумал. У нее должен быть простой двигатель и легкое управление, чтобы женщины тоже могли им управлять». «А у вас уже есть представление, какой формы будет эта машина?» — спрашивает Коко. «Фердинанд берет салфетку и карандашом рисует контур автомобиля с закругленной задней частью». Силуэт, при взгляде на который создается ощущение, что он живет в гармонии с физическими, неотвратимыми законами аэродинамики. Это был силуэт того, что однажды станет Volkswagen Жуком. Пятидесятилетняя модница, которая выглядит просто невероятно для своего возраста, просит передать ей салфетку и довершает линию, начерченную Porsche, рисуя вокруг нее красивое женское платье с двумя идеальными Жуками, слившимися в поцелуе. Роскошный предмет одежды готов. На фото, которое вы найдете в PDF приложении к этой аудиокниге, изображен Фердинанд Порше справа с пилотом Альфредом Нойбауером, впоследствии ставшим гоночным менеджером. Мерседес-Бенц. Фото 1924 года. Порше был одним из величайших инженеров автомобильного мира. Он спроектировал шестнадцатицилиндровый Аутоюн, который был непобедим в 1930е. Правдива ли эта история, выдумана ли, но ну, начать мы должны здесь, чтобы понять момент времени, в котором создавался Порше, и то, что он воплощает сегодня. Хотя Порше был тогда уже опытным конструктором, Жук стал первым шедевром инженера. Порше, родившийся 3 сентября 1875 года, в Мафферсдорфе, сегодня в Ратиславице, Чехия, был очарован электричеством. В 1897 году он разработал первый электродвигатель, устанавливаемый на колеса. Речь об электромобиле Egger C.2 Fetton, разработанном компанией Egger Loner. Три года спустя Loner Porsche, первый электромобиль с мотор-колесом, дебютировал на Всемирной выставке в Париже. Мотор-колесо – агрегат, в котором электромотор встроен непосредственно в колесо и одновременно выполняет функцию тормоза. Но на этом Фердинанд не остановился. В 1906 году он стал техническим директором Аустро-Даймлер. Помимо разработки гоночных автомобилей, таких как Саша, победителя Тарго Флорио 1922 года, он прикладывает руку к разработке авиационных двигателей, поездов, пожарных машин и даже гибридных транспортных систем на электричестве и бензине. Собственно, автомобиль Лонер Порше в 1901 году стал первым в мире гибридом. Спустя год после дебюта электрической версии Порше установил на него два бензиновых двигателя для подзарядки аккумуляторов. В отличие от Энцо Феррари, который начинал как автогонщик, Порше больше интересовался техническими аспектами, расчётами и эскизами, чем, собственно, гонками. Несмотря на это, когда в 1923 году Его наняли в компанию Daimler motoren Gesellschaft в Штутгарте. В качестве технического директора и члена Совета директоров он душой и телом отдался разработке технологий для гоночных автомобилей. Сокрушительная победа Mercedes, компрессор-ваген, на Targo флорио в 1924 году также случилась благодаря усовершенствованиям, сделанным Porsche, который именно по этой причине получил почетное звание «Доктор Ин». Доктор др. инженером Вайзеншафтен, доктор технических наук Штутгартского политехнического института. Этот титул до сих пор является частью официального наименования компании Porsche. После непродолжительного периода работы в Штейрверке АГ в апреле 1931 года Фердинанд открывает собственную студию Доктор инженер, хонорис causa Фердинанд Porsche GmbH. В Штутгарте, где предоставляет консультационные услуги, разрабатывает двигатели и транспортные средства. Это было началом истории успеха, которая никогда не угаснет. Первая ее страница – патент на систему торсионной подвески, зарегистрированный 10 августа 1931 года. В следующем году на него выходит «Ауто Юнион» и просит спроектировать новый гоночный автомобиль для класса 750 килограмм. В итоге с его чертежной доски сходит 16-цилиндровый двигатель с нагнетателем, который приводит Pi Wagon. Pi здесь означает Porsche, конечно же. К 32 победам в 64 гонках. Pi Wagon был инициативной разработкой самого Porsche, в какой-то момент купленный Auto Union в готовом виде. Сам Auto Union только появился в середине 1932 года а спортивный регламент, ограничивающий массу гоночной машины в 750 килограмм, без гонщика, топлива, технических жидкостей и колес, оглашён AIACR. Только в начале 1933-го, примерно тогда же, в феврале, на берлинском автосалоне, Адольф Гитлер объявил о национальной гоночной программе. Именно на её деньги. AutoUnion и выкупил компанию Фердинанда Порше. Хухлайстунс Мотор, ГМБХ созданную параллельно с доктор Инги Нойер Хонорис Кауза Фердинанд Порше ГМБХ, единственным продуктом которой и был пиваген. Переломный момент наступает 22 июня 1934 года. Ассоциация автомобильной промышленности Рейха по приказу Адольфа Гитлера заключает с дизайнерской студией Порше контракт на создание дешевого автомобиля, который поставит немецкий народ на колеса, Так родился «Фольксваген», от «Волкс» — «Народ» и «Ваген» — «Автомобиль». Четыре года спустя в Вольфсбурге начинается строительство завода. Однако Вторая мировая война начинается еще до того, как запускается производство. Именно поэтому маленький «Фольксваген», прежде чем стать жуком, использовался в военных целях и набирался опыта на полях сражений. Так появились на свет «Швимваген» — автомобиль, который умел плавать, «Якубельваген», прозванный корытом. «Фольксваген Тип-166», полноприводный автомобиль «Амфибия», на базе «Кефер», «Жук». «Фольксваген Тип-82», вездеход на базе «Жука». Танки тоже были нужны для помощи войскам Рейха на фронте, поэтому дизайн студии Porsche заказали сверхтяжёлый танк «Маус», «Мышь». В 1944 году, спасаясь от британских бомбардировок, Дизайн-студия переезжает из Штутгарта в Гмюнд, что в Каринтии, Австрия. Здесь, на старой переоборудованной лесопилке, Порше шаг за шагом осуществляет свою мечту. Хотя сначала ему придется пережить последний кошмар. Он заключен в тюрьму союзниками на 26 долгих месяцев. Сын Порше, Фердинанд Антон Эрнст, по прозвищу Ферри, тоже оказывается в заключении в конце войны. Его освобождают раньше отца и в июле 1946 года он возвращается в Каринтию, чтобы взять компанию под свой контроль. На фото, которое вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, изображен Фердинанд Порше, изучающий механические детали автомобиля, выпускавшегося в 1940-е, вместе с несколькими рабочими. Своим успехом Жук, а также Порше, обязан мотором с оппозитным расположением цилиндров, Помимо того, что он обеспечивает солидную производительность, он еще и помогает снизить центр тяжести автомобиля. Для производства Жука в маленьком городе Вольфсбург был возведен колоссальный по меркам тех лет завод. На фото 1939 года, которое вы найдете в PDF-приложении, видно, что строительство еще не завершено. Сегодня этот завод выпускает 800 тысяч машин Volkswagen и дает работу более чем 50 тысячам работникам. Ферри посещает гениальная идея. Он создаст спортивный автомобиль на базе «Фольксвагена» «Жука», который лично испытает на дороге. Вместе с дизайнерами Карлом Рабе и Эрвином Комендой он готовит почву для рождения самого первого, Porsche модели 356. После того, как в Гмюнде были собраны первые 50 единиц с алюминиевым кузовом, ручной работы, компания возвращается в Штутгарт весной 1950 года. К сожалению, она не может вернуться в свои старые здания, так как они все еще оккупированы американцами. Поэтому они интересуются у кузовной фирмы Reuter, нельзя ли использовать с этой целью ее завод. И здесь компания запускает свое первое официальное производство благодаря соглашению, которое Ферри Порше подписывает с управляющим директором Volkswagen, Хайнцем Генрихом Нортхофом. По сути, Volkswagen будет не только поставлять компоненты, необходимые для сборки 356-х, но и продавать автомобили через дилерскую сеть Volkswagen, что также гарантирует техническую поддержку. 30 января 1951 года, прожив насыщенную жизнь, полную удовлетворения, не только профессионального и радости воспитания двоих детей, Луизы и Антона Фердинанда Эрнста, Ферри, Фердинанд Порше умирает в Штутгарте в возрасте 76 лет. Его сын берет бразды правления компанией в свои руки. Не будет ошибкой сказать, что компания Porsche, какой мы знаем ее сегодня, стала такой в основном благодаря Ферри, который оставался управляющим директором до 1972 года, когда завод в Штутгарте не стал Эйджи, акционерным обществом. Это было особенно трудное время из-за конфликтов между членами семьи по поводу контроля над компанией. В конце концов, Ферри и его сестра Луиза достигают договоренности о том, что после них ни один другой член семьи Порше не сможет работать в компании. Внуки основателя – Фердинанд Пиех, сын Луизы и венского юриста Антона Пиеха, глава отдела разработки – Ханс Петер Порше, директор производства, и Фердинанд Александр Порше, дизайнер, покидают компанию. Тем не менее, обычные акции компании по-прежнему принадлежат семьям Порше и Пиеха. Ферри остается председателем наблюдательного совета до 1990 года, после чего переходит на должность почетного председателя, которую будет занимать до дня своей смерти, 27 марта 1998 года. В 1992 году Венделин Виде Кинг был назначен представителем совета директоров, а в следующем году он стал председателем совета и занимал эту должность до 2009 года. 5 июля 2012 года Volkswagen Group достигла соглашения о приобретении оставшихся 50,1% капитала Porsche на сумму 4,46 миллиардов евро. Сегодня бренд Porsche является частью галактики Volkswagen и одним из самых прибыльных брендов в мире. В 1944 году, спасаясь от бомбардировок союзников, Porsche перевез свою штаб-квартиру в Гмюнд, что в Каринтии Там родилась на свет первая 356 с шасси на стальной раме и мотором, помещенным в центр конструкции. Одна фотография, два поколения. В PDF приложении вы найдете изображения Фердинанда Порша, который показывает модель 356 своим внукам Фердинанду Александру Порше и Фердинанду Пиеху. Последний станет очень важной фигурой в истории Audi и Volkswagen. Порше. Гонки. Музей Porsche был открыт в Цуфенхаузене в 2009 году. Футуристическое сооружение поддерживает всего три V-образные железобетонные колонны. Внутри вся история Porsche. 80 автомобилей на сменных выставках от самых первых моделей до гоночных болидов. А на первом этаже мастерская, где мечты воплощаются в реальность. Практически все представленные автомобили можно использовать как для исторической реконструкции так и для участия в соревнованиях. Частные лица также могут привезти свои винтажные Порше в мастерскую для сервисного обслуживания или реставрации. Это специализированная работа оправданно дорога. Не случайно свыше 70% всех когда-либо построенных Порше по-прежнему находятся в отличном состоянии. Все это, пусть и косвенно, произрастает из врожденной любви Порше к соревнованиям. Неприходящая мечта, которая живет и сегодня. На чемпионате мира по гонкам на выносливость «ФИА», включающим в себя и 24 часа «Лемана», и другие чрезвычайно сложные гонки, «Леман» – очень трудное, долгое и изнурительное соревнование. Помимо прочего, привел к появлению одной из характерных черт «Порше» – замку зажигания слева от руля. В классическом старте «Лемана», когда гонщики бежали по трассе и запрыгивали в ожидающие их машины, пилот «Порше» получал благодаря этому определенное преимущество – он мог заводить машину левой рукой и одновременно переводить машину в первую передачу правой. Сейчас старт в Лимане дают обычным образом. Эта блестящая идея помогала водителям выигрывать драгоценные секунды. Как бы то ни было, автомобили из Суффенхаузена всегда имели преимущество в Лимане и других гонках на выносливость. Их надежность на больших дистанциях приводила к тому, что почти всегда им сопутствовал успех. Первая победа в классе почти затерялась во временах когда гонщики часто из с готовностью бросали вызов смерти. В 1951 году в Лимане 356-й купе с легким алюминиевым кузовом первым пересек финишную черту. В том же году компания Porsche запатентовала кольца синхронизатора, обеспечивающие более плавное переключение передач. В повседневной езде и более быстрое переключение передач на трассе немецкие конструкторы фокусировались не на мощности или скорости. Модель 356 разгонялась до 160 км в час, а на том, чтобы их машина могла без проблем и повреждений финишировать в гонке. И они правильно поступали. Гонки всегда были заложены в генах Porsche, особенно гонки на выносливость, в которых эти немецкие автомобили выделялись не только своей эффективностью, но и надежностью, о которой слагали легенды. На фото, которое вы найдете в PDF-приложении «Porsche Abort 3568» Карьера GTL принимает участие в турист Trophy в 1961 году. Два года спустя модель Porsche 550 с четырехцилиндровым оппозитным двигателем, установленным перед задними колесами, выиграла свою первую гонку на адской гоночной трассе – Нюрбургринг. Старую трассу в Нюрбургринге гонщики прозвали «Зеленый ад», так как она большей частью проходила в лесу и была чрезвычайно опасна. В дополнение к такому расположению двигателя, улучшающему управляемость на предельных скоростях, компактная модель 550 выигрывает и от пятиступенчатой коробки передач, а также хитроумно сделанных головок цилиндров. На каждый цилиндр приходилось две свечи зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси. Таким образом улучшается не только эффективность сгорания, но и производительность. Купе 550 также использовалось в Лимане в 1953 году. Машинную массой 550 кг приводил в движение оппозитный двигатель Volkswagen Жук мощностью 78 лошадиных сил, 58 кВт. Результат победа в классе. Они были правы. Успех снова сопутствовал Porsche в 1954 и 1955 годах, когда мощность двигателя была увеличена благодаря четырем распределительным валам до 110 лошадиных сил, 82 кВт. В 1956 году настал черед модели 550 А, выигравшей изнурительную гонку Тарго Florio под управлением Умберто Мальяли, благодаря новому шасси с стальной рамой, значительно повышающему жесткость, полуторалитровому двигателю, развивающему мощность в 135 лошадиных сил, 101 кВт, и переработанной подвеске 550 А, побеждает в своем классе и занимает пятое место в общем зачете Лимана в том же году. Порше 550 Спайдер спроектированный немецким гонщиком Вальтером Глоклер. Полагался на лёгкость, а не только на мощность. В 1954 году он выиграл миля-милья в своём классе. На фото, которое вы найдёте в PDF-приложении, изображён американский актёр Джеймс Дин за рулём своего Porsche 550 Spyder на гонке в Калифорнии в 1954 году. Годом позже он трагически погибнет за рулём этого автомобиля. Джеймс Дин Культовый американский актер, имевший образ бунтаря, увлекался автогонками, погиб в 24 года в дорожной аварии. Теперь на дворе 1957, и в арсенале Porsche появился 718 Spider, имя которой и многие годы спустя будет ассоциироваться с моделями Boxster и Cayman. Автомобиль хорош, но ему нужно подождать до 1958 -го года, когда появится модификация 718 RSK. Чтобы добиться успеха в Лимане, дуэт Бера-Херман пересекает финишную черту на третьем месте в общем зачете, следом за ними Барт и Фрер. Маленькому Порше даже удается конкурировать с такими гигантами, как Астон Мартин, Jaguar и Феррари. Он забирает командную победу, и первые места в классах спорткаров с двигателем объемом 1,5 и 2 литра. Раздельный зачет командного чемпионата появился только в 1962 -м. В 1958 победу в командном чемпионате одержала Ferrari, выступавшая на трехлитровых машинах, а команда Porsche осталась второй. Имя Porsche теперь уже стало нарицательным, даже по ту сторону Атлантики. В 1958 году на 24 часах Лимана два заводских Porsche 718 добились большого успеха. Они не только финишировали на третьем и четвертом местах в общей классификации, но и выиграли сразу два зачета с двигателями объемом полтора и два литра. Человек, приведший немецкого производителя в Соединенные Штаты, станет ключевой фигурой для будущего Porsche. Им был Макс Хоффман, австриец, эмигрировавший в Нью-Йорк в начале Второй мировой войны. После непродолжительной карьеры гонщика он начинает импортировать европейские автомобили в США. И, естественно... Среди них будут модели Porsche 356. В 1950 году их было всего три. В 1951 уже 32. А в 1954 году у Хоффмана заказали невероятные 600 автомобилей. Цена высока – 4000 долларов. Но эти маленькие автомобили часто используются местными гонщиками на соревнованиях, и их репутация надежных автомобилей, основополагающие требования в США, быстро растет. Чтобы снизить цену, Хоффман запрашивает у Порше более простую, спартанскую версию. Отсюда и происхождение модели Speedstar, первого Порше, приобретенного Джеймсом Дином, который в 1955 году погиб за рулем другого Порше, 550 Spider. Хоффман попросил Фердинанда нанести логотип на модели 356. До этого на заднем капоте и на носу появлялась только фамилия Порше. Поэтому основатель решает добавить черную лошадь, С герба Штутгарта и герба Баден-Вюртемберга к гербу Porsche. Так родился символ, который и сегодня отличает все автомобили Porsche. Однако самые большие успехи Porsche еще впереди. В начале 1960-х годов, когда культовый 911 еще находился на этапе вынашивания, автомобили Porsche уже выстроили репутацию автомобилей, побеждавших в гонках благодаря своей надежности. А это означало, что их обладатели могли путешествовать, притом быстро, по дорогам, не опасаясь повредить машину. На самом деле, в то время надежность была довольно абстрактным понятием. Ее развитие началось с колоссальных инвестиций. В 24 часа Лимана. Элиту элит в гонках на выносливость. Естественно, в 1961 году в Цуффенхаузене также решают попробовать свои силы в затейливом мире «Формулы-1». Любовь эта быстро угасла и закончилась всего через два года. Лучше продолжать заниматься гонками на выносливость, где автомобили могут продемонстрировать превосходство своей механической прочности. Всем заправляет новый отдел по производству гоночных автомобилей. Настал уже 1966 год, год появления модели Porsche 906, которая сразу демонстрирует, на что способна, выигрывая Targo Floria на Сицилии. Однако на трассе округа Сарт в Лимане он уступает мощи Ford GT40. Год спустя настал черед модели 907. Это первый Porsche, развивший в Лимане среднюю скорость свыше 200 км в час. Но именно в конце 1960-х годов Porsche достает свой козырь, необыкновенный Porsche 917, созданный с нуля в соответствии с требованиями группы 4, разрешенный регламентом FIA до 1971 года. Этот автомобиль породил неразрывную связь между Porsche и Лиманом, которая существует и по сей день. В 1967 году комиссия по автоспорту ФИА объявила о том, что с 1972 года в гонках на выносливость в силу вступит новый регламент группы 6 с трехлитровыми моторами, а до тех пор будет использоваться переходный регламент группы 4 с моторами максимум в 5 литров. Каким образом? Победы, конечно. А также благодаря невероятно изысканному дизайну, придуманному и разработанному Фердинандом Пиехом. В PDF-приложении вы найдете Porsche 906 с восьмицилиндровым, 220-сильным, 164 кВт, оппозитным двигателем и весом всего в 580 кг. Занимает пятое, шестое и седьмое место на 24 часах. И хотя Porsche 907 не был так уж успешен, Как 910 он все равно добыл для автопроизводителя из Цуффенхаузена награды престижных соревнований, таких как 24 часа Дайтоне, 12 часов Себринга и Тарго Флорио Классик. Объединив два двигателя модели 911R, Ханс Метцгер создал монструозный, оппозитный, 12-цилиндровый двигатель объемом 4,5 литра, первый подобный у Порше способный развивать невероятные 520 лошадиных сил, 388 киловатт, при 8000 оборотах в минуту. Постер, чувствующий победу Стива Маккуина, одержанный за рулём автомобилей Porsche, был напечатан к выходу фильма "Леман" 1971 года. Стив Маккуин был не только великим актёром, но и превосходным гонщиком. Его любовь к Porsche привела его к участию и победе в Холтвилле и Фениксе в кокпите 908, а также второму месту на 12 часах Себринга в 1970 году. Найти изображение вы можете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Примечательна и добавленная легкость. Шасси с пространственной рамой из алюминиевых труб. Кузов из полиэфирных панелей и широкое применение магния и титана. А также пробковой древесины для некоторых элементов скудного салона. Фраза отсылает к знаменитому девизу конструктора «Формулы-1» Колина Чепмена, создателя команды Lotus: «Упрости, а потом добавь легкости». Результат? Общий вес – 800 кг и сокрушительная производительность. Первое появление 917-го на 1000 км СПА. В 1969 году ни к чему не привело. Все пилоты, напуганные огромной мощью и плохой устойчивостью на высоких скоростях, настаивают, чтобы их пересадили на старую и менее мощную модель 908. В том году они несколько раз сделают такой выбор снова. Чтобы решить проблему, в Porsche проектируют 917 K или Курцхек, что означает короткий хвост. Открытая задняя часть кузова оставила двигатель на виду, и хотя пришлось пожертвовать аэродинамикой, это улучшило устойчивость задней оси и охлаждение двигателя. Вопреки обычной практике, Porsche... Этот мотор по конфигурации был не классическим оппозитником типа «Боксер», а фактически двигателем V12 с углом развала цилиндров в 180 градусов. У него другой алгоритм работы. В 1970 году настаёт время на равных соперничать с «Феррари» в Леймане. 7 «Порше-917» в гонке против 11 «Феррари-512». После 24 часов короткохвостый «Порше» под номером 23 пилотируемый Хансом Херманом и Ричардом Этвудом с пластиковым кузовом и мощностью 580 лошадиных сил, 433 кВт, первым пересекает финишную черту. На втором месте финиширует длиннохвостый Porsche 917, управляемый Жераром Леруссом и Вилли Каузеном, который благодаря своим ярким цветам войдет в историю автоспорта как машина хиппи. Обтекаемый Porsche 936, снабженный шестью цилиндрами двигателя 911 RSR, способного выдавать 520 лошадиных сил, 388 киловатт, выиграл 24 часа Лимана в 1976, 1977 и 1981 годах. Во всех трех случаях машину пилотировал Жаки Икс. В том же году Стив МакКвинн снимает фильм «Лиман», выпущенные на экраны в июне 1973 года, на дворе 1971 год. А Porsche продолжает вкладывать силы в 24-часовые гонки. Из 49 автомобилей на старте 39 имеют логотип Porsche. Этот рекорд остается непревзойденным и по сей день. Однако в преддверии гонки технические специалисты уделяют основное внимание стабильности. Во время одного из предварительных заездов, Дереку Беллу, Удаётся разогнаться до 396 км в час. На длиннохвостой модели 917 в конце гонки Хельмут Марко и Гейс Ван Ленеп первыми пересекли финишную черту. Их короткохвостому Porsche 917 удалось проехать 397 кругов Лемана, 5335 335 км, на невероятной средней скорости в 222,003 км в час. Этот рекорд держался в течение долгих 39 лет. 1974 год – это начало новой эры. На сцену выходит турбокомпрессор. В том году в Лимане Porsche представила новый 911 Carrera RSR Turbo. Благодаря теплообменнику, картеру из магния, титановым шатунам и впускным клапанам оппозитный шестицилиндровый двигатель – Увеличенный до 2142 кубических сантиметров, мог выдавать на задние колеса невероятные 500 лошадиных сил, 373 киловатта. В гонке 911 сразу выходит в лидеры и остается там некоторое время, пока его не обгоняет Матра. Прочно удерживавшая первое место французская машина, казалось, должна без особых усилий прийти к финишу, но преодолев чуть более половины дистанции, была вынуждена совершить пит-стоп, Отказала коробка передач. Это открывает путь к победе для Porsche Carrera, RSR Turbo. И вдруг неожиданный поворот сюжета. Двух лучших специалистов по трансмиссии в боксах Porsche отправляют в стан французской команды. И уже через 20 минут коробка передач Matra как новая, а машина готова мчать навстречу победе. Неужели в Porsche все сошли с ума? Конечно нет. Чтобы понять, что случилось, вам достаточно знать, что коробка передач в Matra приехала прямиком из Цуффенхаузена. Надежность всегда на первом месте. В 1976 году происходит еще один виток эволюции. Дебют модели 936, 550 лошадиных сил, 410 кВт и 765 кг. Завоевавший наибольшее количество побед в самых известных 24 часах в мире. За рулем ее поочередно сидели Жаки Икс и Гейс Ван Ленепп, Таким образом, он стал первым автомобилем с оппозитным двигателем и первым автомобилем с турбонадувом, выигравшим Леман. Тем временем турбокомпрессор прославился и в серийных автомобилях Porsche, в бессмертном 911 Turbo, 930 серии. Хотя 911 продаются с середины 60-х, по сей день это машины разных поколений, которые внутри компании делятся на серии. 930-я серия – это модель 911 с турбонадувом продававшиеся с 1975 по 1989 год. Первый в длинной череде, которая успешно продолжается и по сей день. В Лимане и во всех других гонках на выносливость стопы имеют фундаментальную важность. Эти паузы используются не только для замены шин и заправки бензобака, но также для смены пилота и быстрой проверки общего состояния машины. В PDF-приложении изображен Porsche 956B. Команды «Джойст» в Лимане в 1985 году. 1980-е начинаются оглушительным превосходством Porsche. Модель 956, разработанная в соответствии с новым техническим регламентом для группы C, оформляет «Хэт-Трик» в Лимане в 1982 году. Год спустя еще одна демонстрация силы, не знающей себе равных. Девять моделей 956 входят в первую десятку зачета. А в 1984 году машины Porsche занимают первые семь мест в Лимане. Настоящий ливень рекордов. В 1985 году «Ханс-Йоахим Штук» на модели 962 C мощностью 700 сил, 522 кВт, завоевывает пол с рекордом 3 минуты 14,8 секунды. Это самый быстрый круг в истории Лимана. В 1980-е команда «Ёйст» была одним из самых успешных соперников и одновременно партнёров Porsche в гонках на выносливость. Она победила в Лимане в 1984-м с Анри Пискароло и Клаусом Людвигом за рулём Porsche 956» и повторила свой успех на следующий год. Фотография, которую вы найдёте в PDF-приложении, запечатлела Porsche 962 C в Лимане в 1989-м. Годом позже дебютирует коробка передач с двойным сцеплением, и девять гоночных машин Porsche оказываются на первых десяти местах. Машина с двойным сцеплением была только одна, и до финиша она не доехала. Но 1986 становится также годом Porsche 959, родившегося, как гласит легенда, после предложения Жаки Икса, который хотел, чтобы машина подходила и для участия в ралли-рейдах. Технически продвинутый автомобиль и передвижная лаборатория технических решений одновременно, многие из которых позже дебютируют, на стандартных моделях, такие как полный привод и твин-турбо. После катастрофы 1985 года, три гоночных автомобиля 959 под управлением Меджа, Икса и инженера Роланда Кусмауля, выполнявшего роль быстрой технички для двух других машин, прибывают к финишу соответственно первым, вторым, И шестым в гонке Париж-Дакар 1986 года. В 1985 году все три машины Porsche 959 сошли, лишь одна по техническим причинам. У них усиленное шасси, приподнятая подвеска, мощность 400 лошадиных сил, 298 кВт, и внушительный топливный бак 330 литров, способный утолить жажду двигателя с двойным турбонадувом. К сожалению, этот год войдет в анналы Париж-Дакар по причине внезапной гибели основателя Тьерри Сабина в результате крушения вертолета. Несмотря на успех в целом, вторая половина 1980-х оказывается для Порше не столь богатой победами на гоночной трассе. В 1987 году гоночный 962С снова побеждает в Лимане. Но с 1988 по 1993 год Он из раза в раз отходил на второй план. Так что же изменило их судьбу? Все просто. За год до этого они начали разработку двигателя для одноместного автомобиля для участия в чемпионате American Card Championship. В середине 80-х Порше одновременно с успешными выступлениями в гонках на выносливость и Дакаре строила также двигатели Формулы-1. Тоже весьма успешные. И как-то это им не мешало. В 1987 Они покинули и гонки на выносливость, и Формулы-1, из-за изменения регламентов, и именно поэтому начали проект в карт, в основе которого лежал турбомотор Формулы-1. Это на порядок более простая задача, которая никак не могла помешать им в гонках на выносливость. Porsche сбавило обороты в автоспорте именно из-за глобальных смен регламента на моторы, а также слабых показателей продаж своих автомобилей. В начале 90-х компания переживала непростые времена. В 1994 году ФИА ввела три новых класса – прототипы Лимана, Лиман GT1 и Лиман GT2. Технические специалисты Porsche быстро обнаружили, что не стоит паниковать. При внедрении правильных модификаций модель 962C будет соответствовать классу GT1. Версия ратифицированная для дорожного использования. Dauer 962 уже существовала. Новый регламент подразумевал, что главным классом будут прототипы, а GT1 – это класс для машин, имеющих дорожные версии. При этом число построенных дорожных машин не регламентировалось. В Porsche воспользовались этой лазейкой. У их гоночной машины 962C существовала дорожная версия, построенная немецким гонщиком и предпринимателем Йохеном Дауэром в частном порядке. В Porsche взяли ее за основу и снова превратили в гоночную машину. Причем формально шасси называлось Dauer 962. Таким образом, машина группы C превратилась не в прототип, а в автомобиль формально более слабой категории GT1. В процессе этих превращений машина стала немного медленнее и чистым прототипом в скорости немного проигрывала. Зато имела намного больше бензобак, благодаря чему гонщикам приходилось реже останавливаться для дозаправки, что и позволило Янику Дальма Херли Хейвуду и Марио Бальди победить. Гоночная версия весила 1000 кг и впервые имела ксеноновые фары, обеспечивавшие оптимальную видимость ночью. По прошествии 24 долгих часов гоночный 962 снова финиширует раньше всех в Лимане. 1994 года. В 1996 году дебютирует модель 911 GT1. Самый первый 911 со срединным расположением двигателя. В очередной раз Porsche использует автомобиль-лабораторию в Лимане для проверки технических решений, которые затем будут использоваться во всех моделях 911. В дополнение к 3,2-литровому оппозитному шестицилиндровому двигателю мощностью 600 лошадиных сил 447 кВт, благодаря двум турбинам, идут карбоновые тормозные диски диаметром 380 мм, сжимаемые восьмипоршневыми суппортами. Для снижения веса у него был жесткий карбоновый монокок и пластиковый корпус. Весы маршаллов зафиксировали 970 кг. Дорожная версия, выпущенная в количестве 21 экземпляра и нацеленная на аудиторию страстных коллекционеров, была столь же устрашающей, сегодня они стоят целое состояние. Нам придется прождать до 2015 года, чтобы увидеть новый триумф Porsche в Лимане, когда гибридная гоночная 919 – Под управлением Ника Хюлькенберга, Эрла Бембера и Ника Тенди первый пересечет финишную черту со средней скоростью в 224,39 км в час. Еще одна победа будет одержана в 2016-м с Роменом Дюма, Марком Либом и Нилом Яни за рулем. Со времен Твин Турбо технологии ушли далеко вперед. Гоночный 919 оснащен бензиновым двигателем внутреннего сгорания v 4 с турбонаддувом, объемом 2 литра и мощностью 500 лошадиных сил 373 кВт и электрическим сердцем, питаемым мощной литий-ионной батареей, водруженной на переднюю ось для балансировки веса. Победа на 24 часах Лимана – наивысшее достижение в карьере пилота, потому что она требует не только выдающихся навыков пилотирования, но также внушительной физической готовности и психологической стойкости. В 2016 году 24 часа Лимана выиграл Порше. Этот мотор способен выдавать более 400 лошадиных сил, 298 кВт на передние колеса, превращая гоночный 919 гибрид временно в полноприводный. Все это ради максимальной скорости свыше 340 км в час при общей массе 870 кг. «Порше» настроен на возвращение в чемпионат мира по гонкам на выносливость в 2023 году. Возвращение уже состоялось, но пока не слишком удачное. В «Лимане» 2023 лучшая из машин Porsche заняла 16-е место. Как раз вовремя, чтобы отпраздновать совершенно новым автомобилем для класса LMDH – столетний юбилей гонки, в которой штутгартская компания познала немало успехов – «24 часа Лимана». Порше. Производство. Затем в дополнение к соревнованиям идет, конечно, продукт. Это пульсирующее сердце Порше, модели для энергичной повседневной езды. Поскольку Порше это Порше, то имея автомобиль с завода в Цуффенхаузене, вы можете с одинаковым успехом ездить на нем в офис каждый будний день. Как говорилось в старинной рекламе, можно больше времени проводить за завтраком и раньше возвращаться домой к ужину субботним вечером отправиться в театр на свидание, а воскресным утром появиться у ворот гоночной трассы, чтобы провести день на треке. И все это на одной машине, не терпя лишений и ничем не жертвуя. Porsche Macan. Идеальное воплощение концепции Porsche SUV. Волнующий профиль и поведение на дороге, близкое к манерам агрессивного седана, но с большей практичностью и просторным багажным отделением. Сегодня все заводы, выпускающие Порше, вышли на бесспорно высший уровень качества. Отчасти по причине использования высокоточных роботов. Макан производится на заводе в Лейпциге. Так было с 1948 года, и так будет всегда. Такова репутация компании, которая планомерно выстраивалась на протяжении многих лет. И потому нерушима. За всем этим, как мы уже говорили, стоит надежность. И, конечно же, производительность. Сегодняшний Porsche 911 Turbo S имеет мощность 580 лошадиных сил и способен развивать скорость до 330 км в час. Хотя на низких скоростях им может управлять любой. Естественно, история завода в Цуффенхаузене не обошлась и без ошибочных решений. Ведь совершенства, как известно, не существует. Например, Porsche 911 996 серии. Так и не был по-настоящему принят истинными энтузиастами Porsche не столько из-за перехода от воздушного охлаждения к жидкостному, а из-за продолговатых фар, которым дали гадкое прозвище «Глазунья». Потому неудивительно, что со следующей серией, 997 они вернулись к узнаваемой круглой форме фар, как диктует традиция. Кайен, позже ставший почти что ключевым для компании, источником продаж, поначалу породил немало споров. Хотя, по общему признанию, он не был и до сих пор не является обычным внедорожником. Помимо превосходной производительности, первая модель «Турбо» разгонялась до 280 км в час. Он также способен прекрасно позаботиться о себе на бездорожье. Два, казалось бы, непримиримых аспекта, а все-таки. Сегодня моделью, способной завоевать новых клиентов, привлеченных брендом Porsche и его практичностью, стал «Макан». Более компактный, чем его собрат, он также может похвастаться пятью сиденьями и приличным багажником. А с эстетической точки зрения он, пожалуй, даже более убедителен, чем Каен. Кроме того, в поворотах он интригует еще больше. Нет, тут нет никакого чуда. Под облицовкой скрывается Audi Q5. Хотя и чуть динамичнее. Впрочем, если задуматься, то 400 лошадиных сил, 298 кВт. Модели Macan Turbo на самом деле могут показаться чрезмерными, и многие предпочитают, не без оснований, вернуться к дизелю, который обеспечивает хорошую производительность при довольно низком расходе топлива, не лишая при этом удовольствия от вождения. Стоит помнить, что название происходит от индонезийского слова «тигр». Этот маленький внедорожник всегда готов к прыжку. Как бы то ни было, где бы вы ее не увидели, В любом журнале, который вы решите просмотреть, станет ясно, что в истории Porsche было множество 911-ых, начиная с первой модели 901, позже 911, потому что номера с нулем в середине уже были запатентованы Peugeot. Вышедший в 1963 году, каждая новая модель была решительным, но взвешенным и обоснованным шагом в развитии бренда. И хотя технология всегда двигалась семимильными шагами, Форма осталась вполне верной оригинальному дизайну Бутсы Порше». Решение это окупилось, невероятным образом укрепив идентичность бренда. Я до сих пор с большим удовольствием вспоминаю торжества, устроенные в Цуффенхаузене у входа в музей Порше, которые были приурочены к пятидесятилетию летию 911. Небольшие трибуны, воздвигнутые по этому случаю, были запружены знаменитостями, а вокруг них находились сотрудники и обычные люди размахивавшие флагами с логотипом Porsche, охваченные страстью, которая стала для них работой и, следовательно, частью их жизни. Прошло 50 лет с момента выхода первого легендарного 911, однако его характерные линии узнаются в дизайне современных версий модели. Ведь, в конце концов, при проектировании следовали такому принципу. Профиль машины должен быть нестареющим и всегда привлекать внимание, оставаясь при этом далеким от вульгарности. Фердинанда Александр Порше по прозвищу Бутце был автором облика первого 911. Изначально он должен был быть четырехместным. Позже, к счастью, был сделан выбор в пользу 2+2, что явно улучшило эстетику автомобиля. По этому случаю устроили парад винтажных Порше. Они громко рычали моторами, поздравляя 911 с днем рождения. Легко понять силу бренда, который живет прежде всего в сердцах его сотрудников с радостью вносящих свой вклад в создание четырехколесных шедевров. Вечеринка для нас, счастливчиков, продолжалась до позднего вечера. Помимо возможности неторопливо осмотреть автомобили в музее, Porsche приготовил для нас еще один сюрприз. Мы поняли это, лишь когда вошли в мастерскую музея. Оборудование и станки, использовавшиеся для воскрешения в памяти славного прошлого, были отодвинуты в сторону просторного зала, а на их месте был организован огромный буфет. Так что я обедал бок о бок с 964 RS и потягивал свой напиток, любуясь одной из первых выпущенных 928. Есть о чем рассказать внукам, это точно. Конечно, у 911 не всегда все было гладко. Во-первых, остро стоял вопрос динамики вождения. Чтобы решить проблемы с устойчивостью первых моделей 911 на высоких скоростях, инженеры Porsche установили настоящие балласты в передней части в попытке удерживать нос машины, опущенным вниз. Затем были различные модели турбо, и относительно недавно ужасная сага с GT2, прилепившая нескольким моделям 911, ярлык вдоводелов. Конечно, с течением времени эти проблемы, благодаря огромным технологическим достижениям в области подвески и динамики транспортных средств, практически исчезли. Сегодня автомобилем 911 серии 991 легко управлять он не требует особых усилий, даже работая на пределе возможностей. А вот 996 GT2, например, будет уже немного менее дружелюбен. Если вы захотите исследовать более широкую палитру высоких скоростей, вы всегда должны точно знать, что делаете. И, пожалуй, лучше всего испытывать его на бесконечной трассе, Нюрбургринг, где Porsche регулярно тестирует все свои автомобили. Если там на быстрых подъемах... И в спусках через Шварцвальд с машиной все будет в порядке, можете быть уверены, что в определенной степени он приноровится и к другим дорогам в мире. Сегодня некоторые из моделей, которые помогли создать славную ауру вокруг 911, имеют очень высокие ценники. Отчасти это объясняется малыми объемами их выпуска. Да и потом, кто не хотел бы, чтобы карьера 2.7 RS или 930 Turbo были припаркованы у него на подъездной дорожке к дому? Но на протяжении многих лет 911 приходилось остерегаться атак со стороны своих же собратьев. Особенно это касается Кайман. рожденный как ответвление Бокстер, он мог быть быстрее и резвее, чем 911, благодаря своей среднемоторной конфигурации. Однако в Цуффенхаузене справедливо решили не идти по этому пути, из-за чего самая спортивная из моделей Кайман R имела мощность всего лишь в 330 лошадиных сил, 246 кВт. 6997 GT3 RS 4.0, например, могло бы без особых усилий вынести гораздо больше, но шарм этой модели остается недостижимым. Не столько из-за 500 лошадиных сил, 373 кВт, сколько потому, что это последний виток эволюции спортивного атмосферного шестицилиндрового двигателя. Сегодня все модели 911 серии 991 оснащены двигателями с турбонадовом. Этот шаг совершенно не испугал Порше, учитывая многолетний опыт работы с двигателями с надувом на гонках в Ле-Мане. Все это, конечно же, во имя снижения вредных выбросов и экономии топлива. Разумеется, Порше – это не только 911. Фактически заводу в Цуффенхаузене на протяжении всей своей истории удавалось создавать шедевры на колесах. Великолепные и по сей день остающиеся уникальными модели. Если для того, чтобы продать 100 тысяч экземпляров модели 911 потребовалось почти 12 лет, то для того, чтобы достичь тех же цифр продаж менее дорогой 924, ушло всего 4 года. 170-сильный, 127 кВт, турбодвигатель хорошо себя показал и стал фундаментом для 924-карьера GTP, выступавшего в Лимане. Найти рекламу автомобиля 1979 -го года вы можете в PDF-приложении. 924 стал частью великой вехи в истории Porsche, а именно периода автомобилей с коробкой и главной передачей в едином блоке сзади и мотором спереди для идеального распределения веса. Porsche 924 имеет тот же двигатель, что и Audi 100 и Volkswagen LT. Его рычаги задней подвески позаимствованы у Golf, а передняя подвеска Макферсон у Жука. Масштабная экономия необходимая для снижения издержек Семейство машин с трансаксел является ярким тому примером. Трансаксел – схема организации трансмиссии, при которой коробка передач объединена в один корпус с главной передачей. Это практически стандартное решение, когда двигатель и привод находятся рядом. Переднеприводная машина с передним расположением двигателя, или заднеприводная с задним. А вот когда они разнесены на разные стороны, как в случае с Porsche 924, такое решение используется гораздо реже. Тем не менее, оно не уникально. Подобные конструкции время от времени используются с конца XIX века. Эти автомобили основаны на необычайной механической архитектуре с блоком, сочетающим коробку и ведущую передачу на задней оси и передним расположением двигателя. Это позволяет добиться практически идеального распределения веса. Если задняя часть 911 значительно разбалансирована ввиду установленного сзади двигателя, то различные модели 924, 944, 968 и 928 являются частью другой, более масштабной части истории Porsche. Было бы неправильно и слишком поверхностно считать их мелкими сошками, созданными лишь для того, чтобы модели 911 казались на их фоне птицами высокого полета. Достаточно лишь одного факта, чтобы доказать это. Потребовалось почти 12 лет, чтобы продать 100 тысяч экземпляров модели 911, в то время как столько же моделей 924 продалось всего за 4 с небольшим года. Разумеется, на это влияла заявленная цена автомобиля. Но дело было не только в более низкой стоимости. Возьмем, к примеру, модель 928. Линия кузова, выведенная Анатолием Лапиным, до сих пор считается стильной. Во время публичного дебюта модели на автосалоне в Женеве в 1977 году дизайнер сказал, «Обычные автомобили быстро наскучивают. Модель 928 будет, что предложить на долгие годы вперед». И он был прав. Только вдумайтесь, линии ее кузова практически не менялись до 1995 года, последнего года выпуска модели – 928. Это произошло еще и потому, что инженеры смогли создать автомобили, показавшие себя удобными и быстрыми на дальних дистанциях, но в то же время способные развлекать энтузиастов вождения. V8 изначально мощностью всего 240 лошадиных сил, 179 кВт, установленный под длинным капотом, является практической демонстрацией задумки. Первым эффектом от поступления модели в продажу стало то, что многие клиенты Mercedes решили поставить свои гаражи по Porsche 928 потому что он не только быстро едет, но и дает водителю внушительное ощущение безопасности благодаря задней подвеске, вайсах, которая уменьшает склонность к избыточной поворачиваемости, когда вы убираете ногу с педали газа в середине виража. На протяжении всей своей карьеры 928-й определенно отдалялся от 911 сворачивая и совершенно оправдано в сторону роскоши класса Гран-Туризмо. Чтобы понять важность этого автомобиля, достаточно учесть, что он пользуется самым высоким уровнем лояльности среди клиентов Porsche. Те, кто хоть раз водил его, уже не могут без него жить. Это касается и Жаки Икса, бывшего гонщика Формулы-1 и участника ралли Париж-Дакар, который считает машину лучшим GT своего времени. Porsche на встречу электродвигателю Фото Porsche 918 гибрид вы можете найти в PDF-приложении. Гибридный суперкар с тремя двигателями и более чем 880 лошадиными силами, 656 кВт, разгоняющийся до 345 км в час, является технологическим итогом всех гоночных автомобилей, которые Porsche когда-либо привозил на гоночный трек Лемана. Porsche Carreira GT был построен на базе 612-сильного, 456 киловатт, мотора V10, который должен был использоваться в соревнованиях, при весе всего в 1380 килограмм, благодаря активному применению углеродного волокна. Он легко развивает скорость свыше 300 километров в час. В основе этого двигателя лежит мотор объемом 3,5 литра, разработанный в конце 1991 года для команды Формулы-1 Footwork на замену неудачному V12 но те предпочли вернуться к проверенному Косворд. Порше окончательно покинула Формулу-1, и проект был заброшен. О нем вспомнили в конце 90-х, когда создавали LMP2000 для Лемана, для чего объем увеличили до 5 литров, но смена регламента заставила забросить и этот проект. Однако мотор все же обрел новую жизнь, в карьере GT, хотя и в несколько упрощенном виде. В то время как модель 959 – Известна несколькими до сих пор актуальными техническими решениями, такими как полный привод и двигатель с двойным турбонаддувом. Карьера GT остается одним из самых будоражащих суперкаров Porsche всех времен. Представленный в 2003 году, это первый в мире серийный автомобиль с монококом и подрамником, полностью изготовленным из углеродного волокна. Из того же материала изготовлен и жесткий верх, который разделен на две съемные части, а ручка переключения передач. Коробка строго механическая, изготовлена из пробкового дерева, в честь легендарного гоночного автомобиля 917. Наконец, двигатель V10 в среднемоторной компоновке, мощностью 612 лошадиных сил 456 кВт, разработанный непосредственно отделом гоночных автомобилей Porsche, должен приводить в движение всего 1380 кг массы, что позволяет Carrera GT развивать максимальную скорость в 334 км в час. На старой гоночной трассе Нюрбургринг, немецкий суперкар с чемпионом мира по ралли Вальтером Рерлем за рулем, показал впечатляющее время круга — 7 минут 32,44 секунды. Невероятный автомобиль, живая демонстрация того, что Porsche может построить. Естественным этапом в эволюции этого проекта, вдохновленного гонками, стал 918 Spider. Автомобиль способен воплотить в себе будущее спортивных автомобилей Porsche, благодаря своей гибридной силовой установке. Выдающаяся эффективность, технологии, заимствованные из гонок, контролируемый расход топлива, скачок вперед по сравнению с 918 просто эпохальный. 4,6-литровый V8 развивает потрясающие 608 лошадиных сил, 453 кВт, которые благодаря гибридной системе Становится 880 л.с. 656 кВт при среднем расходе автомобиля эконом-класса. Как это возможно? Секрет кроется в системе рекуперации, энергии при торможении, который передает энергию аккумулятору, весом около 100 кг, установленному между топливным баком и двигателем. Это будущее не только гонок, но и, как говорят в Штутгарте, серийных автомобилей. На данный момент людям не трудно представить, например, появление электрической «Панамера» в недалеком будущем. Этот подключаемый к розетке гибрид, SE-гибрид, уже существует, хотя он может развивать максимальную скорость в 270 км в час и превышать 130 км в час в электрическом режиме. Этот «Панамера» может похвастаться заявленным расходом бензина всего в 3,1 литра на 100 км. Этот большой и не слишком грациозный седан, опять-таки, Он разрабатывался больше для таких стран, как Китай и США, где любят габаритные корабли. Дебютировал в 2009 году и все равно добился успеха, сумев помочь Porsche войти в непростую нишу представительских седанов. Литера S указывает на то, что он может на равных конкурировать с различными моделями: Audi A8, BMW седьмой серии и Mercedes S-класса. Троица на фоне которой Porsche выделяется своим качеством. В частности, тем, что управлять им – настоящее удовольствие. Да, он удобен и быстр. Вы можете преодолевать космические расстояния, не уставая, и пребывать в пункт назначения таким же свежим и отдохнувшим, каким начинали поездку. Но когда вы окажетесь перед чередой поворотов и решите прибавить газу, можете быть уверены, что он выложится на все сто. В гибридном Porsche Panamera установлены батареи, которые можно подзарядить при помощи обычной электрической розетки. За счет них электрический двигатель может работать на низких скоростях и далеко не только на них. Очарованием этот флагман определенно не способен соперничать ни с одной из моделей 911, каждая из которых привлекает немалое внимание прохожих, завороженных чувственными формами кузова, элегантными, но при этом уютными интерьерами и звуком двигателя, который невозможно спутать ни с каким другим. С годами ему удалось сохранить свою акустическую автономию, собственный характерный тембр. Поистине удивительно то, как 911 с его неправильной механической системой выдержал испытание временем, и то, что эта система также кажется невероятно простой для всех, а не только для гонщиков. Это все просто потрясает воображение, и нам остается лишь надеяться, что эволюция продолжится без особых серьезных революций. Panamera 4 и e гибрид приводят в движение 330-сильный 246 кВт V6 Twin Turbo, на бензине и электрический мотор с максимальным крутящим моментом в 400 ньютонов на метр, которые дают совокупности 462 лошадиные силы, 345 кВт. Расход бензина в 2,5 литра на 100 километров соответствует расходу топлива груза пассажирского автомобиля. Но будущее компании светло, и я убежден, что в ближайшие годы мы увидим много отличных Porsche, Красивые технологичные автомобили которыми увлекательно управлять. Возможно, на длинной и извилистой дороге, с видом на заходящее над морем солнце, и, конечно же, в хорошей компании. Чего еще можно желать от жизни? Футуристичный обтекаемый Mission E. Концепт-кар, впоследствии ставший Тайконом. Новый взгляд на электрический автомобиль. Или, скорее, взгляд Порше. Ну, возможно, есть и нечто большее. Возможно, сделать все ранее перечисленное, избегая вредных выбросов в окружающую среду безмерзко пахнущих выхлопных газов. Это два неоспоримых преимущества, которые может предложить только электродвигатель. Конечно, киловатт-часы не панацея от всех недугов, которыми страдает автомобильная промышленность. Ведь если подумать, энергия, используемая сегодня для зарядки аккумуляторов, поступает в значительной степени из невозобновляемых источников. Хотя ситуация постепенно улучшается, Уголь, газ и нефть по-прежнему используются для производства электроэнергии в различных частях света. Несомненным преимуществом является то, что выбросы от бака до колеса сведены к нулю. Отсюда и все льготы, которыми пользуются электромобили. Свободный доступ в центры крупных городов, значительные скидки на страховку и налог на собственность. Порше нуждался в по-настоящему особенном автомобиле, чтобы войти в этот быстрорастущий сегмент. Вывод технологий на максимум. Синхронные двигатели с постоянными магнитами, установленные в Porsche Taycan, обеспечивают высокую перманентную мощность, и, разумеется, они чрезвычайно надежны. Синхронный двигатель – тип электродвигателя, в котором частота вращения ротора равна частоте вращения магнитного поля. Синхронные двигатели мощнее и эффективнее асинхронных, но при этом дороже. В таком, который будет бессимптомным носителем изменений, не меняя ДНК, лежащую в основе всех автомобилей, выпускаемых производителем из Штутгарта. Тайкан стал успешен, потому что, а увидеть значит поверить, это идеальный мост между прошлым и будущим. Во-первых, его безумно весело водить. Это заслуга не только умелых технарей, но и общей структуры, которую позволяет внедрить электрическая силовая установка. Батареи и моторы охлаждаются специальной жидкостью, это единственный способ добиться наилучшей производительности, не говоря уже о высокой эффективности. Поскольку самым тяжелым элементом машины является уже не двигатель, а аккумулятор, который грамотно расположили в нижней части кузова, это обеспечивает очень низкий центр тяжести и, следовательно, улучшенную динамику движения. А кроме того, есть безумное ускорение, особенно если вы сделаете выбор, в пользу Taycan Turbo S, мощностью 680 лошадиных сил, 761 с овербустом, который имеет два двигателя, способных разогнать вас с нуля до 100 км в час всего за 2,8 секунды, за счет 800-вольтовой архитектуры и при условии, что вы найдете подходящую зарядную станцию, то есть с мощностью зарядки более 50 кВт. Зарядка батареи не будет занимать нескольких дней. Что касается остального, то будущее еще только пишется. Хотя, учитывая невероятно стремительный прогресс технологий, зарядки и аккумуляторов, которые составляют сейчас большую часть веса электромобилей, будущее выглядит светлым. В PDF-приложении вы можете найти фото Taycan на зарядке. При подключении к 50-киловаттной зарядной станции Turbo S требуется час, чтобы уровень заряда поднялся с 20 до 80%. На 350-киловаттной станции на это уйдет всего около 20 минут. Порше. встречу гонкам завтрашнего дня. Формула И. E. Возможность вкусить то, какими будут гонки в будущем. Это пока еще молодая гоночная категория, запущена в 2014 году. Но Порше, разумеется, уже присоединился к ней. Изображение вида с высоты птичьего полета на огромный объем работы – Проделанный над аэродинамикой болидов формулы И вы найдете в PDF приложении Это жизненно необходимые меры для максимизации производительности и запаса хода. Не только ради простого удовольствия посоревноваться с другими производителями. Их 10, что является почти рекордом. Но и для того, чтобы продолжить развитие своей электротехники, которая будет играть все более фундаментальную роль. Причина этого проста. И корнями она восходит к началу эпохи автомобилизации. Достижения, сделанные на гоночной трассе, предназначены для улучшения серийных автомобилей. В режиме квалификации одноместные гоночные автомобили развивают мощность в 340 лошадиных сил, снижающуюся до 272 лошадиных сил в режиме гонки. В таком режиме у батарей достаточно энергии, чтобы продержаться всю гонку, то есть 45 минут плюс один круг. Организаторы формулы E Придумали инновационный способ задействовать публику, предоставив болельщикам возможность голосовать за своих любимых гонщиков. Затем эти голоса превращаются в бусты мощности, которые пилоты могут использовать во время гонки. Пусть только и на коротких отрезках, пусть это и немного. Но этого может хватить, чтобы увеличить шансы на победу между победой и поражением. Porsche 99X Electric выдают максимальную мощность в 340 лошадиных сил в квалификации а в гонке ее уровень опускается до 272 лошадиных сил. Для разгона с нуля до 100 км в час ему требуется менее 3 секунд. Музей и центры впечатлений. Менять легко, улучшать гораздо сложнее. Фердинанд Порше. Музей Порше. Впервые мне посчастливилось побывать в музее Порше во время торжеств приуроченных к рестайлингу 911 серии 991. Это было сродни вечеринки, устроенной в честь модели Porsche, которая лучше любой другой олицетворяет эмблему бренда, что она носит на своем носу. Год был 2015 и великолепная скульптура в виде трех «обращенных к небу» 911-х, каждой из разных эпох, только появилась на кольцевой развязке перед въездом на Порше Плац-1, естественно, в Цуфенхаузене, Штутгарт. На той же кольцевой развязке, окруженной трибунами, заполненными ликующими рабочими и служащими компании, прошел чудесный парад немецких спортивных автомобилей под управлением их владельцев. Грозно-рычащие экземпляры в отличном состоянии, как будто только что выехавшие из близлежащего завода. Здание из стекла и бетона, открытое в 2009 году и получившее прозвище «Самолет», представляет собой настоящий сундук с сокровищами насчитывающий около сотни различных моделей «Порше», и все они содержатся в отличном рабочем состоянии. Стараниями работников большой мастерской, расположенной на первом этаже. И это еще не все. В музее также есть большое помещение, отведенное под архивы, 900 квадратных метров, на которых хранятся 2,5 миллиона фотографий и слайдов, 4000 книг, 7300 плакатов и рекламных объявлений документирующих каждую эпоху истории Porsche. Белые стены, тщательно продуманное освещение и роскошные жемчужины на четырех колесах. Музей предлагает посетителям чарующий опыт, преисполненный красотой и эмоциями, каждый визит. Работы по сооружению музея начались в октябре 2005-го. Дизайн-проект доверили Делуган Мейсел, Associated Architects, архитектурному бюро, базирующемуся в Вене. Все началось с Эйгер Лонар, выпущенный в Австрии в 1898 году. Он напоминает экипаж, который нужно запрягать лошадьми, вот только в движении его приводил электрический мотор. В PDF-приложении вы найдете изображение кузова ТИП-64. По сути спортивной версии – Фольксвагена Жука. Свидетельство неустанных исканий Porsche в сфере аэродинамики. Это такой способ не упустить из виду прошлое а также возможность для энтузиастов, которые могут запросить посещение для наведения справок, утолить свою жажду знаний. Недавно, когда музей был закрыт из-за пандемии, команда, заведующая музеем, воспользовалась ситуацией, чтобы добавить к экспозиции вводный раздел, где основные модели Porsche выставлены в хронологическом порядке. Спустившись со эскалатора, ведущего на первый этаж, вы можете полюбоваться первым электромобилем – Фердинанда Порше и тип 360 «Чизиталия». Не говоря уже о первом спортивном автомобиле, носившем имя Porsche, модели 356 Number 1 и купе 356 «Гмюнд». Наряду с автомобилями там есть ряд интерактивных панелей и мест активности для изучения истоков легенды, а также один из первых легендарных четырехцилиндровых оппозитных двигателей в разрезе, позаимствованный непосредственно у Volkswagen «Жука». Коллекция Porsche, заполняющая помещение музея, составлена из более чем 700 автомобилей. Сюда включены прототипы и, конечно же, гоночные машины, почти 200 штук. Благодаря подвижным шатунам и поршням, даже те, кто не знаком с механикой, могут понять его простой и выверенный механизм. Естественно, есть и секция, посвященная автоспорту, начало которой отмечено многочисленными завоеванными трофеями, подвешенными в воздухе, и напоминающими взорвавшийся технический чертеж. И, конечно же, есть музейный магазин, где вы можете купить книги, модели и памятные вещи, посвященные бренду, который продолжает, словно магнитом, притягивать как взрослых, так и детей. Не в последнюю очередь благодаря специальным мероприятиям и праздникам. Например, таким как Sound Night. симфония моторов в исполнении самых известных моделей производителя, ревущие звуки гоночного 917, самого первого 911 с турбонаддувом, шестицилиндрового оппозитного двигателя 959 или атмосферного V10 Carrera GT». Все это музыка для ушей энтузиастов. Автомобили выбираются из почти бесконечной коллекции Porsche, которую начали пополнять в конце 1950-х годов, чтобы сохранить гоночные автомобили, которые больше не могли участвовать в соревнованиях из-за изменений в регламентах. Первый прототип 356 «Питстер», заказанный для рынка США, американским импортером Максом Хоффманом, был закончен в 1955 году. В стандартной комплектации машина стоила менее 3000 долларов. Сегодня она может похвастаться более чем 700 образцами, из которых почти 200 принадлежали раньше миру гонок. Помимо того, что автомобили и концепт-кары составляют компанию посетителям, конечно же их ротируют. Они также используются для пресс-мероприятий, а также в качестве образцов для производителей шин и реплик запасных частей для классических Porsche. Porsche 356-1, спроектированный Эрвином Комендой, был первым автомобилем, созданным в Porsche. Порше. Это родстер с легким алюминиевым кузовом. Был собран всего один единственный экземпляр. В PDF-приложении вы найдете изображение Porsche 718 Формулы 2 одноместные машины с открытыми колесами, спроектированные и построенные компанией из Истуфенхаузена, соперничая бок о бок с превосходной 356 B 2000 GS Carrera GT. Там же вы найдете спроектированный Бутце, племянник Фердинанда Порше, 914 Carrera GTS с кузовом из стекловолокна. Побеждал на значимых соревнованиях таких как Тарго Флория и тысячи километров Монце. Carrera GT. Подлинный суперкар, рождённый в 2003 году. Он стал одним из первых в мире автомобилей с монококом и подрамником из углеродного волокна. Его безнадувный V10 выдаёт 612 лошадиных сил, 456 кВт при 8400 оборотах в минуту. Первый 356, построенный для участия в гонках, имел двойную выхлопную трубу, колёсные диски без колпаков и прорези вместо задних боковых окошек. Porsche 917-20. Купе, участвовавший в гонке 24 часа Лемана в 1971 году, был покрашен в розовый цвет и расчерчен на сегменты, подписанные названиями различных частей свинины. Отсюда и прозвище «Розовая свинья». Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Там же можно найти 935-78 который был спроектирован специально для победы на 24-х часах Лимана в 1978 году. Успеха он не добился, но имел примерно 750 лошадиных сил и тщательно выверенную аэродинамику, позволявшую ему разгоняться до 365 км в час на прямой Мульсан. Также изображение Porsche 911 GT1, который был спроектирован для участия в 24-х часах Лимана, И продавался как дорожный автомобиль в целях прохождения сертификации. Его приводил в движение шестицилиндровый мотор мощностью в 536 лошадиных сил, разгонявшийся с нуля до 100 км в час чуть больше, чем за 3 секунды. Porsche Experience Center. Главное здание Porsche Experience Center во Франчакорта. Это авангардное строение до которого легко добраться энтузиастам Порше из Италии, Швейцарии, Германии и Австрии. Франчакорта, небольшой регион в Ломбардии, Италия. По идее название склоняется. Вид с высоты птичьего полета подчеркивает масштаб территории. Оккупированный ПЭК в Кастрицато, Бреша. Франчакорта, Италия. 60 гектаров веселья, где расположены не только гоночная трасса, но и полигон бездорожья, а также трек для картинга. Поддержание священного очага страсти имеет фундаментальное значение. Так Porsche балует давних энтузиастов и завоевывает новых. Ведь можно не только любоваться моделями и предметами, как это можно сделать в музее, но и самому садиться за руль машины и управлять ею. Разумеется, на гоночной трассе, и именно поэтому Porsche Experience Center строится там, где есть гоночный трек. Самый последний, по совпадению открытый 9 ноября 2021 года. Это ПЭК во Франчакорте, в провинции Брешия, Италия. Он открылся после тех, что уже есть в Лейпциге, Сильверстоуне, Атланте, Лемане, Лос-Анджелесе, Стамбуле, Шанхае и Хокенхайме, и уже является крупнейшим в мире за счет площади в 60 гектаров. Он стоил 28 миллионов евро и представляет собой огромную песочницу для тех, кто страстно увлечен Порше. Помимо прочего, его стратегическое расположение делает его легкодоступным для энтузиастов из Северной и Центральной Италии, а также из Германии. Там есть Центральная площадь, клиентский центр, где расположены брифинг-залы для теоретических занятий по курсам вождения, шоу-рум для выбора конфигурации новых Порше, магазин, зона для детей, бар и ресторан. А еще есть асфальт, где летят искры страсти. В дополнение к очень технологичной гоночной трассе, длиной 2,5 километра, с недавно обновленным покрытием, где нет недостатков шиканах и различных типах виражей. Там есть также большая зона, предназначенная для курсов вождения, с участками с низким сцеплением и бетонной площадкой для искусственных заносов, скользкой, предназначенной для обучения контролю над недостаточной или избыточной поворачиваемостью. Программа автошколы Porsche исключительно грамотно структурирована. Она варьируется от разминочного курса идеально подходящего для знакомства с 911 до GT3, где вы можете усовершенствовать свои навыки пилотирования гоночного автомобиля на трассе и воспользоваться преимуществами профессиональной системы телеметрии, чтобы ничего не оставлять на волю случая. Между ними пять разных ступеней с возрастающим уровнем сложности, которые можно преодолеть либо на собственном Porsche, либо на одном из принадлежащих школе. Porsche очень хорошо представлен в Соединенных Штатах, ПЭК в Атланте, открывшийся в июне 2015 года, предлагает пространство, специально спроектированное для полного раскрытия потенциала спорткаров, из Суффенхаузена. В PDF-приложении вы найдете главное здание ПЭК в Атланте. Оно в определенном смысле напоминает архитектуру и музей. Футуристический силуэт, но с оглядкой на прошлое. Для энтузиастов Porsche, живущих на западе Соединенных Штатов, есть ПЭК, расположенный в Лос-Анджелесе его можно арендовать для проведения частных мероприятий, а еще там есть ресторан, высокой кухни под названием 917. Даже подростки могут поучиться справляться с экстремальными ситуациями на дороге, сидя за рулем 718 Cayman GT4 с двойным управлением. Но на этом веселье не заканчивается. Парк развлечений. Костреца-то также гарантирует массу удовольствия на бездорожном полигоне, оборудованном пандусами, поворотами и сложными участками. Где можно испытать внедорожники Porsche, а именно Cayenne и Macan. Поскольку у энтузиастов Porsche часто есть семьи, Пеква Франчакорте также решил предложить клиентам симуляционную лабораторию, восемь симуляторов вождения последнего поколения, готовых формировать будущие поколения водителей. Или, проще говоря, развлекать детей, пока папа наслаждается курсом вождения, заездом на гоночной трассе или выбирает конфигурацию 911 своей мечты. Вы также можете проверить свои навыки за рулем на электрическом картинге, специальном гоночном треке с тремя режимами мощности и максимальной скоростью, которая может превышать 100 км в час. Этот мозговой центр ПЭК по своей природе является идеальным местом для проведения мероприятий, С участием Porsche, например, чемпионата монокласса, Карьера Кап и фестиваля Porsche, пропускать который никак нельзя. Но это также идеальное место для обучения технических специалистов, которые будут участвовать в творениях будущего и которые, как и продавцы автомобилей, должны будут обладать знаниями, необходимыми для того, чтобы рассказать о них потенциальным клиентам все. Porsche Experience Center в Стамбуле открылся несколько лет назад. В стратегической локацией, соединяющей энтузиастов Porsche с Запада и Востока, Пек в Хоккенхайме, Германия, находится у одной из самых знаменитых гоночных трасс в мире. Построенная в 1932 году, она 37 раз принимала Гран-при Германии. Международная трасса Шанхая, дом китайского автоспорта, был очевидным местом для возведения первого в стране Porsche Experience Center. Найти изображение вы можете в PDF приложении. Модели от 356 P-REA до 718 Cayman GT4 RS. Навстречу новой эпохе. Лучшие модели Porsche всех времен? В претендентах недостатка нет. И я могу вас заверить, что модели, о которых мы будем говорить далее, являются итогом тщательных размышлений и, естественно, нескольких компромиссов. Самые преданные энтузиасты Porsche. Никогда не простят мне то, что я оставил за скобками некоторые модели, каждая из которых по-своему сыграла ключевую роль в истории вздыбившегося жеребца. Несмотря на то, что это относительно короткая история, она полна драгоценных находок. И все они заслуживают того, чтобы помнить их и описывать во всех их достоинствах, и почему бы и нет, даже в их недостатках. Какими бы маленькими они ни были. Другими словами... Без изображений, которые воздают должное некоторым из самых красивых и важных автомобилей в истории автомобилестроения. Не фотографий, а созданных на компьютере иллюстраций, сделанных с точностью до мельчайших деталей, потому что изучение 356 после ознакомления с его основными характеристиками – это удовольствие, которое стоит переживать заново всякий раз, когда у вас возникает такое желание. Для этого достаточно лишь взять этот том с книжной полки. Не говоря уже о культовых моделях 911, с их разнообразием внешних обликов, мощи и возможностей, автомобилях, которым Porsche во многом обязан своим легендарным статусом. А еще есть большие, злые RS, GT3 и GT2, которые продолжали делать упор не только на мощность, но и на легкость. И семейство Targa. Также нельзя забывать о многочисленных гоночных автомобилях и моделях Transaxle с передним расположением двигателя и задним расположением коробки передач. Таких как 924, 944, 968 и 928. Они тоже Porsche до мозга костей. Пусть их и не так хорошо восприняла более ортодоксальная публика. Питающая слабость к моделям из Цуффенхаузена. Необходимо также выделить пространство для 911 Turbo, который сделал надув своей специализацией. С 24 часов Лимана на городские улицы и практически ввёл его в обиход в среде спортивных автомобилей, не жертвуя при этом никакими эксплуатационными характеристиками в условиях обычных дорог. Еще одна важная глава – это модели 911 кабрио, такие как великолепный спидстер, потому что удовольствие от вождения автомобиля со вздыбившимся жеребцом на капоте намного выше, если над головой нет ограничителя в виде металлической крыши. Также следует помнить. Что имя Porsche теперь ассоциируется и с внедорожниками, благодаря моделям Cayenne и Macan. Эти два столпа, далекие от духа бренда, помогли Финхаузену поддерживать продажи на уровне во время кризиса. А ведь есть еще Boxster, Speedster для всех, или почти всех, и Cayman, который часто наступал на пятки его величеству 911. Чудесный мир, изобретенный Фердинандом Порше. Более 70 лет назад, когда все началось с одного гениального хода. создания крепкого автомобиля, имеющего двигатель с воздушным охлаждением. Низкий расход топлива и надежность, подтвержденную Второй мировой войной. Жука. Это может показаться странным, но все модели Porsche, начиная с первых 356-х, выросли из этого концепта. Volkswagen – источник всего. Этот автомобиль добился всемирного успеха после окончания боевых действий. Невозможно отрицать, что ничего этого не произошло бы, если бы Фердинанд не питал подлинной и глубинной страсти к автомобильным гонкам. И именно это семя, страсть к гонкам, породила автомобиль, который со временем превратился в воплощение спорткара, желанного всеми. Сегодня Porsche дает работу тысячам людей, но прежде всего он волнует, подталкивает человека мечтать, потому что с самого начала у каждой модели Porsche была своя конкретная причина существования, какой бы ни была цена. Это неписанное правило привело к тому, что все, или почти все, старинные модели Порше продаются очень дорого, как в частных сделках, так и на аукционах, как в рамках частных сделок, так и на публичных аукционах предметов роскоши. Это ценность, которая и по сей день является отражением идеи, родившейся почти случайно много лет назад и продолжающей участвовать в соревнованиях и побеждать на трассах по всему миру. Мы вступаем в период больших испытаний. Какое же самое главное? Продолжать развлекать и манить энтузиастов Porsche, но уже без помощи шестицилиндрового оппозитного двигателя, ревущего в заднем отсеке. Мы все понимаем, что это будет непросто, но это необходимо. Помимо прочего, это предвещает и хорошие новости. Если вы хотите узнать, что такое правильно сделанный электромобиль, просто возьмите Taycan. Предпочтительно турбо S. На тест-драйв. Во-первых, у него ускорение болида Формулы-1. Во-вторых, у него отличная управляемость. Другая хорошая новость заключается в том, что двигатели внутреннего сгорания не исчезнут полностью. Благодаря синтетическим видам топлива они продолжат существовать и реветь. Хотя, возможно, их станет меньше. Все это делается для снижения вредных выбросов, а не для того, чтобы лишить удовольствия держать руль в руках. А если на нем глянцевая эмблема Porsche, с лучей герба города Штутгарта, стилизованными оленьими рогами и цветами немецкого флага, тем лучше. Porsche 356 P R E A. Истинное вдохновение пришло с появлением Volkswagen Жука, народного автомобиля германской нации. Героу Porsche не потребовалось много времени, чтобы осознать, что у маленького и крепкого автомобиля разработанного им самим по поручению фюрера, имелся большой потенциал. Вновь в Гмюнде, куда его перевели во время Второй мировой войны, чтобы избежать бомбардировок Штутгарта, Фердинанд заложил фундамент еще одного легендарного автомобиля, построенного на стальной трубчатой раме, собранной им самим, с центрально расположенным двигателем и подвеской, позаимствованной у Жука. Полностью алюминиевый корпус, разработанный Эрвином Комендой, Был вручную отбит по деревянному каркасу, и его форма демонстрировала очень чистую аэродинамику. Более того, во время первоначальных испытаний, проведенных на перевале Качберг 356-1, так окрестили новое творение, достигло максимальной скорости 148 км в час, при всего 40 лошадиных силах. В следующем году подвеска автомобиля была модифицирована, а двигатель был перенесен за заднюю ось. Под серийным номером 356-2 машина официально дебютировала на Женевском автосалоне в 1949 году и имела огромный успех. Крошечное раздельное ветровое стекло, состоящее из двух кусков стекла, соединенных посередине вертикальной резиновой полосой, сильно отличало 356-PREA, то есть модель с алюминиевым кузовом, от последующих спортивных автомобилей Porsche. Это произошло, потому что в 1950 году производство 356 было передано кузовному заводу «Ройтер» в Цуффенхаузене, где и сегодня базируется Porsche, который, не обладая необходимыми технологиями для обработки алюминия, начал производство стальных днищ. Между 1948 и 1950 годом 29 автомобилей вышли со старой лесопилки в деревне Гмюнд, Австрия, переквалифицировавшейся в завод. Из них сохранились только шесть, которые сегодня пользуются большим спросом у коллекционеров. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 550 Spyder Если бы не Вальтер Глоклер, немецкий гонщик-любитель, выступавший в классе 1500 кубических сантиметров, у Porsche, вероятно, никогда не было бы такого автомобиля, как 550 Spyder. Именно благодаря ему в 1950 году в вонючей ремонтной мастерской Volkswagen во Франкфурте был зачат первый эмбрион этого бескомпромиссного двухместного родстера. Почему у него была задняя среднемоторная компоновка 1100 кубических сантиметров в прототипе для улучшения распределения веса? Идея, родившаяся отчасти случайно, сработала. В период с 1950 по 1952 год автомобиль трижды подряд выигрывал чемпионат Германии среди спортивных автомобилей в классе полтора литра. Но этим достижением не ограничились. В 1953 году на этот быстрый и легкий родстер был установлен новый двигатель с четырьмя верхними распределительными валами, тип 547. Полностью алюминиевый кузов был улучшен для экономии веса. Результат? Победа в классе спортивных автомобилей, На Милли Милья 1954 года с Хансом Херманом и Хербертом Линге за рулем. Миниатюрный 550 Spider Y в названии было данью уважения американскому рынку, первому рынку Porsche. Постепенно стал известен под прозвищем «Убийца гигантов», несмотря на то, что его двигатель не был особенно мощным. Его малый вес, 667 килограмм, давал ему возможность обставлять гораздо более мощные автомобили. В 1956 году ему поставили более мощный и надежный двигатель, мощностью 135 лошадиных сил, новую пятиступенчатую коробку передач и большой топливный бак на 114 литров, чтобы он лучше показывал себя в гонках на выносливость. К сожалению, 550 Spider снискал печальную славу, как автомобиль, за рулем которого разбился Джеймс Дин, на полной скорости мчавший к месту проведения одной из американских гонок. Но было бы несправедливо помнить его только за это, потому что 550 — это автомобиль, положивший начало многим успехам Porsche в гонках, автомобиль, который помог написать легенду о бренде с черным жеребцом на эмблеме. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 356 A 1600 Super Speedster. Кожа до кости, но до чего завораживает! Речь о том, что с машины сняли все, что можно, чтобы сделать ее максимально дешевой. Так же, как и скорость, Спидстер, смесь Спид и Родстер фактически был задуман как модель 356 начального уровня для проникновения на рынок США. Макс Хоффман, импортер немецкого бренда в США, установил максимальную цену на кабриолет 356 на отметке в 3000 долларов. По его словам, только так можно было добиться успеха. Поначалу Ферри Порше... Не был столь уверен в этом. Он не был уверен, что снижение цены – хорошая идея. Ему казалось, что он будто недооценивает свой продукт. Однако в конце концов он передумал. Он выпустил 356 спидстер и выставил его на продажу в США по цене в 2995 долларов. Как он этого добился? Использовал лобовое стекло с более крутым наклоном на 10 сантиметров ниже чем у кабриолета 356, что позволило ему использовать более примитивный брезентовый верх, который был ближе к головам пассажиров. На приборной панели не было бардачка, задние сиденья имели фиксированную спинку, а вместо боковых окон были съемные пластиковые шторки. Был вариант с тентом для быстрой защиты салона от дождя, который можно было закрепить с помощью практичных автоматических крючков. Это немедленно обеспечило машине успех, особенно в США. Такое, что представив модель 356A на автосалоне во Франкфурте в 1955 году, Porsche также оставил в своем модельном ряду спидстер, который под обозначением Super был оснащен двигателем объемом 1,6 литра, мощностью в 75 лошадиных сил, развивавший максимальную скорость в 180 км в час и разгонявшийся от 0 до 100 км в час за 10 секунд. Скорость и харизматичная привлекательность, красота и опасность – вот составляющие успеха гоночного спидстер. Автомобиль, который и сегодня, пусть медленнее, но продолжает свое триумфальное путешествие, продаваясь по куда более высоким ценам, чем оригинальные базовые модели. Оглядываясь назад, можно сказать, что Макс Хоффман и Ферри Порше оказались правы. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Порше 718 Семя было посеяно с 550 Спайдер, первым в истории Порше, выигравшим гонку Тарго Флорио в 1956 году, с итальянским автогонщиком Умберто Мальоли за рулем. Первый 718 Спайдер появился в 1957 году. Он также был задуман для удовлетворения потребностей растущего числа клиентов, которые хотели получить быстрый и, прежде всего, надежный спортивный автомобиль. Но дело приняло по-настоящему интересный оборот только с появлением двигателя объемом 1,6 литра, разработанного инженером Эрнстом Фурманом. В дополнение к аббревиатуре RSK, 718 также получил серьезную возможность проявить себя в изнурительных гонках на выносливость. На 24 часах Лемана в 1958 году дуэт Берри, Хермана, занял третье место. За ним следом финишировали Барт Фрерр. Это продемонстрировало не только надежность автомобилей Porsche, но и их способность на равных соперничать с гораздо более мощными автомобилями, такими как Aston Martin, DBR-1, Ferrari 250 TR и Jaguar d type 718 также добился большого успеха в 1959 году, когда занял место на подиуме Targo Флорио с дуэтом Эдгар Барт, Вольфганг Зайдель, поочередно сменявшими друг друга за рулем. В следующем году настала очередь RS-60, названного в честь года его выпуска, с двигателем мощностью 160 лошадиных сил и более точной задней подвеской на двойных поперечных рычагах. Эти изменения позволили Porsche одержать победу в гонке 12 часов Себринга в Соединенных Штатах, где им управляли Ханс Херман и Оливье Жендебьен, а также снова победить в Тарго Флорио на Сицилии. В одной из своих многочисленных инкарнаций Порше 718 сначала обрел дыхание в виде болида «Формулы-2», проект под названием «787», с двигателем мощностью около 190 лошадиных сил, а затем стал основой болида «Формулы-1» под обозначением «Тип 804», вновь под управлением Дэна Герни, взявшего первое место на Гран-при Франции. В 1959 году была создана версия Порше 718-2 с открытыми колесами, которая использовалась и в Формуле 2, и в Формуле 1. Куда Porsche пришла с заводской командой. В 1961 году модель сменила 787, а в 1962 804. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 356 Carrera 2. Энтузиасты, посетившие Франкфуртский автосалон 1961 -го года, уже были знакомы с Порше 356 и почитали его. Однако завод Porsche в Цуффенхаузене счел уместным поднять планку производительности, выпустив специальную версию 356 «Карьера 2000GS», более известную как «Карьера 2». Но как? Начали с увеличения мощности двигателя. Четырехцилиндровый двигатель получил двойной верхний распредвал, а также двойное зажигание. С таким ядром разработанным благодаря, как вы, конечно, догадались, обширному гоночному опыту, полученному в особенности в гонках на выносливость. Немецким конструкторам удалось достичь мощности в 130 лошадиных сил при 6200 оборотах в минуту. Совсем неплохо для маленькой «Карьера-2». При весе всего 845 кг, Немецкая купе могло развивать скорость в 205 км в час, разгоняясь от 0 до 100 всего за 8 секунд. У него также была совершенно новая коробка передач с еще более плавным и точным переключением передач. Чтобы контролировать такую избыточную мощь, у него были дисковые тормоза, впервые установленные на Porsche. Они были прикреплены изнутри, а внешняя их грань была прикреплена к держателю ступицы в форме звезды. Они до сих пор ценятся за эффективное торможение. С тех пор тормоза Porsche остаются одними из лучших в мире благодаря модульности тормозной педали высокой прочности и превосходной сопротивляемости усталости металла. С другой стороны, в салоне «Карьера-2» были более удобные сиденья производства завода «Ройтер», который также производил кузова модели 356, обеспечившие значительно больший комфорт водителю за счет системы вентиляции. Однако в то время «Карьера-2» стоили целое состояние, возможно, поэтому с конвейера сошли лишь единицы их. Он пользуется большим спросом у коллекционеров. Технические характеристики машины вы найдете в PDF приложении к этой аудиокниге. Porsche 911. Первый и самый незабываемый – это 911, который начал бесконечную родословную. Душа всего мира Porsche. Дизайн был детищем Фердинанда Александра Порше по прозвищу Бутце, внука Фердинанда Порше, основателя завода Porsche в Цуфенхаузене. Все началось с Т7, концепта, созданного для замены, или, как изначально предполагалось, для дополнения к модели 356, которую начал выдавать ее возраст. Четырехцилиндровый мотор. Volkswagen достиг пределы своих технических возможностей. И прежде всего, многие клиенты просили больше места для пассажиров и багажа. Отсюда и проект Т7. С эффектной задней частью, изогнутым задним стеклом и задними сидениями на которых могли с комфортом разместиться два пассажира. Однако отец Буцци, Ферри, стоявший у руля Порше, решил, что настоящий четырехместный автомобиль не может стать подходящим ответом. Он привел бы к конкуренции с такими гигантами, как Мерседес. С ограниченными шансами на успех. Им нужно было сделать автомобиль, которого не существовало. И было неважно, что задние сиденья напоминали откидные. Когда Буцци укоротил заднюю часть, Создав тот невероятный стиль вне мод и времени, которым мы до сих пор восхищаемся, компания опасалась, что совершила оплошность. Официальная презентация состоялась на франкфуртском автосалоне 1963 года, и все сомнения сразу развеялись. 901, как он назывался изначально, имел огромный успех. Установленный сзади шестицилиндровый двигатель развивал мощность в 130 лошадиных сил при 6100 оборотах в минуту, а коробка передач была развернута в кабину, чтобы лучше сбалансировать вес и сократить привод механизма переключения. Однако в работу вмешался Peugeot. Номер модели 901 мог быть использован только французской компанией, запатентовавшей все числа с нулем посередине. Ребятам из Porsche новый номер 911 показался логичным выходом из ситуации. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 Targo Targo Florio была изнурительной и утомительной гонкой, как ввиду сложного маршрута гоночной трассы, извилистых серпантинов гор Мадони на Сицилии, так и из-за дистанции в более 435 миль 700 км, пройти которую необходимо было с наилучшим временем. Победа здесь, в погоне за мечтой Винченцо Флорио, была демонстрацией как скорости, так и надежности автомобилей. В 1964 году Porsche на модели 904 одержал свою пятую победу, из общих 11, оставив неизгладимый след в зале славы сицилийских гонок. Вот почему в Цуффенхаузене, следуя маркетинговому правилу, выиграй в воскресенье, продай в понедельник. Решили отпраздновать победу в 1964 году, специальной версии 911, с открытым верхом, как и у гоночных автомобилей. Отсюда и Тарго, дебютировавший в 1965 году. В середине 1960-х в США всерьез обсуждался вопрос безопасности кабриолетов, и требования к ним ужесточились. Новый тип кузова Тарго стал ответом Porsche на эти требования. Между ветровым стеклом и прочной стальной дугой безопасности с надписью "TARGO" находилась легко снимаемая жесткая крыша с виниловым покрытием. Пластиковое заднее стекло складывалось и крепилось к дуге безопасности прочной молнией. Позже на модели 2.2 TARGO 1973 года было установлено заднее окно с фиксированным стеклом для улучшения акустики. Однако конструкция была основана на острове первого 911-го с двигателем объемом 2 литра и мощностью 130 лошадиных сил. Из-за необходимости установки жесткой конструкции шасси увеличился вес машины, как и ее очарование, усиленное эффектом голубого неба над головами пассажиров. Тем не менее, управлять ею по-прежнему было увлекательно и на самом деле даже более приятно, особенно в жарком климате, чем с соответствующими моделями с металлической крышей, Типичное рычание оппозитной шестерки даже легче достигало ушей пассажиров. Тарго имеет долгую историю, которая продолжается и сегодня. Для любителей езды под открытым небом есть и 911 кабриолет. Впрочем, это уже совсем другая история. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 917K Только представьте себе, Когда-то был гоночный автомобиль, который перестал побеждать на гоночных трассах по всему миру, только после того, как FIA изменила регламент для его класса. Этот автомобиль назывался 917, важное для Porsche число, и дебютировал в конце 1967 года, когда завод в Цуффенхаузене решил разработать новый автомобиль для класса двигателей 5 литров в соответствии с новыми правилами чемпионата мира среди спортивных прототипов. Возглавил проект молодой инженер по имени Фердинанд Пих, внук Фердинанда Порше. У машины был пластиковый корпус и шасси из алюминиевых труб. Лёгкость была козырем в рукаве инженера Порше. но это ещё не всё. Она была оснащена впечатляющим оппозитным двенадцатицилиндровым двигателем объёмом 4,5 литра мощностью 580 лошадиных сил при 8300 оборотах в минуту, созданный путём объединения двух двигателей модели 911R. Первое эпическое появление модели произошло на 24-х часах Лимана в 1970 году. После изнурительной борьбы с соперниками, команда из двух человек, Ханса Хермана и Ричарда Эдвуда первый пересекла финишную черту, принеся Porsche первую победу на трассе Лиман при умопомрачительной средней скорости в 199,992 км в час. Второе место занял длиннохвостый 917 За рулем которого были Жерар Ларус и Вилли Каусен. Кроме того, в том же году Стив МакКвин снял фильм, считающийся одним из лучших фильмов всех времен. Леман, фильм с многочисленными сценами, снятыми прямо с места пилота. Год спустя Porsche появился на французском автодроме, со значительно улучшенной аэродинамикой. В итоге именно 917 кей, кей означает курцхек, короткохвостый, под управлением Хельмута Марко И гий Саван Ленапа захватил высшую ступень подиума, показав невероятную среднюю скорость в 222,304 км в час. Рекорд, который ни один другой производитель автомобилей не мог побить в течение 39 лет. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 914 У Volkswagen Porsche 914 довольно необычная история происхождения. Он родился благодаря глубокому взаимному уважению между ферри Porsche и Хайнзом Нортхофом, управляющим директором Volkswagen, в период середины 1960-х. В то время как Porsche вынашивал планы построить новый автомобиль со средним расположением двигателя, ребята в Вольфсбурге работали над заменой устаревших моделей купе и кабриолета, производимых карман имеется в виду семейство моделей Volkswagen, Карман-Джи. Двое мужчин, также связанных родственными узами, дочь Нордхофа, вышла замуж за одного из внуков Фердинанда Порше, заключили пакт, преследовавший общую цель и обладание техническими средствами для постройки нового автомобиля. Внезапная кончина Нордхофа, умершего 12 апреля 1968 года, изменила все. Новый глава, Volkswagen, Курт Лотц не признал соглашение устное и поставил Porsche в затруднительное экономическое положение, заявив о правах Volkswagen на модель 914. Наконец, в 1969 году было найдено выигрышное решение. Была создана новая компания. Volkswagen Porsche VG, а модель 914 была представлена в том же году на автосалоне во Франкфурте. Отличавшийся длинной колесной базой, и короткими свесами. Новый Volkswagen Porsche имел съемную жесткую крышу из стекловолокна. После снятия она помещалась в заднее багажное отделение, не занимая пространства для багажа. Всего 370 литров благодаря двум отделениям. Фары были убирающимися, а сидений всего два, с несъемным задним стеклом и дугой безопасности на случай переворота автомобиля. В дополнение к 1,8-литровому четырехцилиндровому двигателю. Volkswagen 411i мощностью 70 лошадиных сил, 9144. шел также вариант с двигателем в 2 литра с шестеркой цилиндров от 911t и ограниченной мощностью в 110 лошадиных сил, 9146. В 1972 году был представлен двухлитровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил, а годом позже 1,8-литровый двигатель мощностью 85 лошадиных сил. Однако 914 запомнился не производительностью мотора, а отличной и нейтральной поворачиваемостью за счет почти идеального распределения веса – 46 на 54. Управление им до сих пор доставляет удовольствие. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 Carrera RS 2.7 В начале 1970-х Porsche нужно было вернуться к гонкам в самых популярных категориях. Для этого в классе GT необходимо было произвести не менее 500 экземпляров автомобиля, чтобы соответствовать требованиям сертификации. Результатом стал выдающийся Carrera RS 2.7, лучший из гоночных 911 того времени. В дополнение к притягивавшему взгляды заднему спойлеру из стекловолокна, известному как «Бурцель», или утиный хвост, который увеличил прижимную силу задней части на 70%. Технические специалисты Porsche сосредоточили внимание на кузове, сделав его максимально легким. Более тонкая сталь и стекла, пластиковые бампера, капот и топливный бак. Из салона исчезла шумоизоляция, задние сиденья и часы на приборной панели. Вся эта работа привела к невероятной собственной массе в 930 килограмм. Затем началась работа над двигателем тип 911-83. С увеличением диаметра цилиндра рабочий объем был увеличен до 2,7 литра, а чугунные цилиндры были заменены на более производительные алюминиевые, с некосиловым покрытием. Никосил. Акроним никель, карбид, силициум. Новейший на тот момент никель кремниевый сплав, разработанный в Германии в 1967 году специально для внутренних поверхностей алюминиевых цилиндров двигателей. Таким образом, оппозитная шестерка могла развивать мощность в 210 лошадиных сил, а увеличение крутящего момента на 18 по сравнению с моделью 911 S потребовало использования более жесткой пружины сцепления. Коробка передач в свою очередь выиграла от более высоких четвертой и пятой передач, таким образом максимальная скорость составила 240 км в час. Одновременно с этим, благодаря трем первым более коротким передаточным числам, модель RS разгонялась до 100 км в час, чуть дольше, чем за 6 секунд. Покупателям так понравился итоговый результат, что запланированные к производству 500 экземпляров были распроданы в течение двух недель после презентации. Поэтому было необходимо произвести вторую серию 2.7 RS, что компания с большой радостью и сделала. Таким образом, Porsche достиг отметки в тысячу проданных экземпляров, необходимых для соответствия модели требованиям сертификации для группы 3. Сегодня первые модели RS стоят столько же, сколько квартира в центре города. Их стоимость почти неоценима. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 Turbo Porsche отличает врожденное и неприходящая любовь к двигателям с турбонаддувом, завод Суффенхаузене начал экспериментировать с преимуществами турбокомпрессора в 1969 году. Сначала на спортивном прототипе 917, а затем на гоночном автомобиле 911 карьера RSR 1973 года. Именно благодаря этим опытам на парижском автосалоне 1974 года была официально представлена низкая, Широкая версия 911. Задние крылья были больше на 12 см, по сравнению с обычными версиями. Имевшая отличительную черту в виде огромного спойлера на хвосте, для улучшения охлаждения и увеличения тяги на высокой скорости, машина получила название 911 Turbo. Вот так, в разгар энергетического кризиса, дебютировал первый в истории 911 Turbo. Porsche продемонстрировал удивительную дальновидность – Поразив в равной степени как энтузиастов, так и собственных сотрудников шестицилиндровым оппозитным двигателем, который мог похвастать невероятными 260 лошадиными силами при 5500 оборотах в минуту, и как никогда крепким характером. Управляя моделью Турбо, вам действительно нужно было понимать, что вы делаете. Когда в дело вступал турбокомпрессор KKK, он делал это внезапно. Ударяя по задним колесам мощным выстрелом в футофунтах. Ньютон-метр в секунду. На оборотах ниже 4000 она была точно такой же, как и любая другая модель 911. Если даже не чуточку медленнее. А вот за этим порогом начинался настоящий ад. И реагировать приходилось очень резко. Многим людям было не просто справиться с таким. Коробка передач всего с четырьмя длинными передачами. На первой можно было разогнаться до 90 км в час усложняло использование машины в повседневности, равно как и отсутствие гидроусилителя руля. Первая модель Турбо, серия 930, предназначалась только для опытных водителей. В 1977 году ей добавили интеркулер и двигатель объемом 3,3 литра, мощностью 300 лошадиных сил При тех же 5500 оборотах в минуту, В период с 1974 по 1989 год было продано более 20 930 экземпляров турбо, что положило начало прекрасной и бесконечной линейке моделей 911, включая появившиеся с 1986 года версии Targo и кабриолет, потому что производительность – это еще не все. И кто бы мог представить такое в разгар топливного кризиса? Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 SC Для франкфуртского автосалона 1977 года компания Porsche решила еще больше упростить модельный ряд 911. Базовая модель и карьера на выход – SC, или суперкарьера – на вход. Однако, несмотря на название, модель SC была разработана как более доступный Porsche – с целью расширить большую семью клиентов Цуфенхаузена, не столько с точки зрения прескурантной цены, которая по-прежнему оставалась высокой, сколько в плане мотора, благодаря более низкой степени сжатия. Теперь равнявшаяся 8,5 к 1, трехлитровая оппозитная шестерка развивала всего 180 лошадиных сил. С таким крутящим моментом, который, помимо прочего, делал его чрезвычайно послушным даже на низких оборотах, Таким образом, 911 SC занял достойное место в модельном ряду ручных Porsche, которыми легко управлять на любой дороге. Два года спустя 911 SC получил теперь уже стандартные тормоза с усилителем и модифицированное, более долговечное сцепление. Вот почему было необходимо переместить блок двигателя на 30 мм вперед, не оказав отрицательного влияния на ходовые качества. Все такие же превосходные как у настоящего 911. С эстетической точки зрения модели SC нечего было завидовать своим более производительным коллегам, потому что днище, на котором она была собрана, было шире, чем у карьера. Были только две детали, которые могли не понравиться истинным энтузиастам Porsche: 15-дюймовые легкосплавные диски ATS. Впервые Porsche предал красивые колеса Фукс. И прежде всего пластиковые меха бампера. Имеется в виду гармошка, в которую прятался амортизационный механизм бамперов. Хотя они были необходимы, чтобы выдержать строгие стандарты рейтинга краш-тестов, принятого в США, Лейлисты их так никогда и не приняли. Однако SC также запомнился дебютом первого кабриолета 911 на Женевском автосалоне 1982 года. У него была складная брезентовая крыша с ручным управлением при дополнительном весе, всего лишь 25 килограмм, за счет обязательных жестких балок на борту. Но и разумеется, он также запомнился своим небывалым шармом. Так родилась легенда в легенде. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 928S Модель 928 – одна из самых оригинальных и захватывающих дух моделей Porsche из всех когда-либо созданных. Задумывалось, что однажды она займет место 911. 928 должен был стать флагманом спортивных автомобилей Porsche, подлинным гран Торинг суперкаром. Вот почему под футуристическим кузовом, разработанным Анатолием Лапиным, с его круглыми фарами и сужающимся хвостом, был установлен двигатель V8 расположенный спереди, и механическая коробка передач, расположенная прямо перед задним дифференциалом. Модель 928 была абсолютно инновационной, она могла похвастать электрически регулируемыми сиденьями и даже солнцезащитными козырьками для пассажиров, сидящих сзади. А это максимум двое детей, учитывая базовый размер сидений. С технической точки зрения GT из Цуффенхаузена возносил на пьедестал особый вид пассивного управления задними колесами, известный как «Ось» Вайсах, названную так в честь скрупулезной настройки автомобиля на одноименном испытательном треке Porsche. Однако мощность первой модели 928 составляла всего 240 лошадиных сил, а цена была высокой, опасно близкой к цене 911 турбо. Вот почему в 1981 году появилась модель 928S. Помимо наружного резинового уплотнителя, заднего стекла, небольшого спойлера перед передним бампером и специальных легкосплавных дисков, магическая буква также давала мощность в 300 лошадиных сил, которую удалось достичь благодаря увеличенному рабочему объему и более высокой степени сжатия. Таким образом, была легко достигнута скорость в 255 км в час, как и 6,5 секунды на разгон от 0 до 100 км в час. В 1986 году был представлен верхнеклапанный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр, который улучшил распределение и одновременно максимальный крутящий момент с 399 ньютонов на метр до 411 ньютонов на метр. С годами модельный ряд 928 расширился за счет моделей S4, GT и GTS, но продажи остановились на отметке чуть более 61 тысячи единиц последняя из которых была произведена в 1995 году. Повторилась, или почти повторилась история, впервые написанная в 1977 году. Из-под карандаша Лапина вышла подлинная икона. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 956 К концу 1981 года Суперпобедоносные Porsche 935 и 936 внезапно устарели. FIA ввела новую схему классификации гоночных автомобилей группы A, B и C. Последняя отводилась прототипам с очень точными указаниями по габаритам и даже по расходу топлива, которые устанавливались для каждой гонки отдельно. Porsche спокойно взялся за дело, чтобы превратить эти новые правила в преимущества. Отсюда и родословная 956. Модель, которая имеет тот же шестицилиндровый оппозитный двигатель из алюминиевого сплава, что и более ранняя 936, продемонстрировала значительный технологический прогресс. FIA ввела требования плоского дна между передними и задними колесами, чтобы граунд-эффект у автомобилей не был таким экстремальным. В Цуффенхаузене использовали большие каналы Вентури, воздушные диффузоры, которые тянулись вдоль двигателя сразу за плоской секцией, Каналы, трубки, Вентури, изобрел итальянский ученый Джованни Вентури еще в начале XIX века. Этот гениальный ход привел к тому, что аэродинамическая прижимная сила была в три раза выше, чем у 917-го. Чтобы снизить потребление топлива, двигателю добавили турбокомпрессор KKK, меньшего размера по сравнению с 936-м, с давлением, установленным на отметке 1,1 бар. Несмотря на это, однако, мощность все равно достигала 620 лошадиных сил. После первоначальной неудачи в шести часах Сильверстоуна в 1982 году, где Дерек Белл был вынужден не слишком сильно давить на педаль акселератора из-за аномально высокого расхода топлива, из-за чего не смог финишировать в гонке, 956 стали побеждать. В следующие четыре года они выиграли 24 часа Лимана четыре раза подряд. «Благодать», как рекорд круга на «Зеленом аду» в квалификации «1000 километров» Нюрбургринга в 1983 году. Штефан Бэллов, сидя за рулем Porsche 956, показал ошеломляющее время – 6 минут и 11 секунд. До сих пор непревзойденный результат. Рекорд держался 35 лет и был побит в 2018 году Тимо Бернхардом на Porsche 919 «Гибрид Evo. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 959 В то время как модель Delta S4 была главным оружием лянча в ралли категории B, Porsche приняла вызов, брошенный FIA, и выпустила модель 959, представленный на автосалоне во Франкфурте в 1983 году. 959 представлял собой каталог сложных технологий и разрушительной мощи. Под кузовом, который соответствовал стилистическим особенностям 911, скрывались сложные системы подвески с электронным управлением и датчики, расположенные в каждом колесе, которые предупреждали водителя о любой потере давления в шинах. В сердце машины находился шестицилиндровый двигатель объемом 2,8 литра, оснащенный распредвалами с водяным охлаждением коваными алюминиевыми поршнями, титановыми шатунами, системой смазки с сухим картером и электронным впрыском топлива Bosch Motronic. Все это ради 450 лошадиных сил, выработанным благодаря двум последовательным турбонагнетателям, увеличивавшим мощность. На низких оборотах электронная система отключала один из них, при этом оба были активны на высоких оборотах, гарантируя поистине смертоносную производительность от 0 до 100 км в час за 3,7 секунды, и максимальную скорость в 317 км в час. Все это стало возможным еще и благодаря сложному полному приводу. Porsche Stoyer Kupplung, который впоследствии использовался для Porsche 911 Turbo серии 993, также была выпущена более базовая версия модели 959 S-Line. Она была оснащена традиционной спортивной подвеской, и была примерно на 100 кг легче из-за отсутствия задних сидений и бортовых электронных систем, а также из-за уменьшения количества звукопоглощающих материалов и более простой отделки. Эта версия отличалась еще большей производительностью. Максимальная скорость благодаря 515-сильному шестицилиндровому двигателю составляла 340 км в час. Успешный проект, кульминацией которого стало участие в гонке «Париж-Дакар». 1986 года, где модель 959 заняла первое, второе и пятое места. В период с 1986 по 1988 год было выпущено всего 288 экземпляров Porsche 959, в том числе 29 с пакетом отделки S-Line. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Порше 944 Турбо И хотя модели 924 не удалось покорить сердца поклонников Porsche, в Цуффенхаузене все же решили продолжить историю модельного ряда Трансаксел. Проект 944 начался на заре 1980-х годов, на крепкой и надежной технической базе 924 -го. С эстетической точки зрения, эта новая модель разработана на основе стилистических деталей, Впервые представленных в моделях 924 GT и GTS те же пропорции, но с более сильными и скrupulозно выверенными чертами. Изначально у него был тот же моноблочный мотор V8, что и у Porsche 928 мощностью 163 лошадиных сил. Тем не менее по настоящему 944 Turbo обрел себя только в 1985 году. Внешний вид был улучшен за счет системы двойных воздухозаборников перед передним бампером и новых колес, подобных колесам 911, а рядный четырехцилиндровый двигатель был доработан и оснащен интеркулером, чтобы развивать 220 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Модель 944 разрабатывалась совместно с Volkswagen и Audi, а на нее устанавливался двигатель Audi. Среди прочего это был первый двигатель Porsche, развивавший одинаковую мощность как с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором, так и без него. И этим нововведения не кончились. Благодаря водяному охлаждению турбины и удалению ротора выпускного коллектора, оснащенного керамическими деталями для уменьшения теплопередачи, турбина 944 Turbo больше не жгла масла, когда автомобиль останавливался после долгой езды все это со временем положительно сказалось на надежности. Другие нюансы включали увеличенный масляный насос, бак на 80 литров и новую трехточечную систему крепления, комбинированной трансмиссии и блокируемого дифференциала в задней части. Интерьер чуть более просторный, чем у 911. С овальной приборной панелью и теми же приборами, что и у 928. База была настолько хороша, Что в 1986 году Porsche разработал модель 944 Turbo Cup, все также развивавшую 220 лошадиных сил, что привело к созданию унифицированной автогонки с тем же названием. Кроме того, благодаря этой продолжительной автогонке к моменту выхода модели 944 на пенсию в 1991 году было построено более 163 303 автомобилей. Это был самый продаваемый Porsche всех времен. Его заменил 968. Технические характеристики машины вы найдете в подаваемом приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 Speedster. В конце 1980-х воспоминания о первом Speedsterе еще были свежи в умах топ-менеджеров в Цуфенхаузене, созданный базовым для снижения производственных издержек и приискурантной цены. Он быстро и неожиданно для всех стал успешным. И по этой причине оставил заметный след в памяти. Поэтому было логично попробовать повторить успех. Годом запуска избрали 1987 а в качестве базы использовали новый кабриолет 911 Carrera. Как и его предок, модель 356, новый спидстер, имел более низкое ветровое стекло, с более крутым наклоном, мягкий верх, который убирался назад, Вот специальный двугорбый колпак из стекловолокна, напоминавший гоночные родстеры прошлых эпох. Непревзойденные ощущения от вождения с открытым верхом. В качестве опции был еще один водонепроницаемый колпак, который оставлял неприкрытой только верхнюю половину тела водителя. Интерьер, конечно, был сведён к самому необходимому. В 1987 году шестицилиндровый двигатель, как всегда расположенный сзади, подвергся нескольким техническим модификациям, обновленное программное обеспечение системы впрыска, которое содержится в электронном блоке управления, улучшило сгорание, а гидравлическое сцепление управляло обновленной коробкой передач, которая, наконец, стала пятиступенчатой. Кроме того, дополнительный масляный радиатор, установленный в переднем крыле, обеспечивал гораздо более эффективную систему охлаждения смазочного материала. Обладая мощностью в 231 лошадиную силу при 5900 оборотах в минуту. Спидстер мог разогнаться до 245 км в час и развить скорость от 0 до 100 км в час всего за 6,1 секунды. Впрочем, вам было не обязательно развивать такую скорость на дороге, чтобы в полной мере оценить 911 спидстер. Бешеных порывов ветра в салоне, даже на гораздо более низких скоростях, было более чем достаточно, чтобы мысленно вернуться к славным денькам старого 356. Ещё лучше. Если с ветреной дороги открывается вид на море, а путешествуете вы в хорошей компании, нет лучшего способа прочувствовать запах этого мифа. Технические характеристики машины вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911, 964, Carrera 4. 964 был авантюрой. Это был первый 911-й. Оснащённый полным приводом механизм в котором Porsche изрядно поднаторела благодаря экспериментам с 959-м. «Карьера-4», как его окрестили, появился в конце 1988 года, принеся с собой несколько нововведений, хотя кузов стал больше, с более широкими задними крыльями и переработанными бамперами. Коэффициент сопротивления уменьшился с 0,38 до 0,32. Основные изменения были внесены под капотом автомобиля, начиная с двигателя. Диаметр цилиндра увеличился с 95 до 100 мм. рабочий объем мотора вырос до 3,6 литра, а мощность достигла 250 лошадиных сил, что на 20 лошадиных сил больше, чем было раньше. Далее, разумеется, шел полный привод, три дифференциала и две многодисковые муфты, которые распределяли крутящий момент между передней и задней осью а благодаря датчикам ABS, еще и между отдельными колесами. В нормальных условиях 31% мощности шел на переднюю ось, а остальные 69% – на заднюю. Подвеска также была переработана. На смену торсионам пришли винтовые пружины, благодаря которым контроль над машиной сохранялся даже в экстремальных условиях. Все это увеличило собственный вес машины до 1450 килограмм поэтому необходимо было использовать тормозную систему с дисками большего размера и суппортами из сплава, а не из магния. На дороге «Карьера-4» управлялся легче других 911-х, у которых все было сзади. При входе в поворот он имел склонность к легкой недостаточной поворачиваемости, трансформировавшейся со временем в непревзойденную устойчивость. Пуристы, однако, сетовали. При быстрой езде эта «Карьера-4» не вызывала таких острых ощущений и мурашек, Как и ее предки, поэтому в конце 1989 года, о чудо, вышел 964 Карриера 2 без всех деталей, необходимых для полного привода. Он был на 100 килограмм легче и имел заметную склонность к избыточной поворачиваемости, именно то, что энтузиасты Porsche любили больше всего. Технические характеристики машины вы найдете в PDF приложении к этой аудиокниге. Porsche 968. В конце 1980-х Porsche отчаянно нуждался в новой модели для замены 944, которая уже утратила интерес покупателей. Следуя конвейер естественной эволюции завода Porsche, технические специалисты, засучив рукава, взялись за старый кузов 944. Результатом стал 968 с убедительным внешним видом, гораздо более соответствующим моде 1990-х, несмотря на тот же дизайн Линии были улучшены во многих аспектах, постепенно приближаясь к будущей 911 серии 993, с круглыми фарами, выдвижными на этой модели, и легкосплавными дисками, взятыми прямо из серии 964. Не говоря уже о новых бамперах, тонких полиуретановых панелях, идеально вписывающихся в силуэт автомобиля, внизу у него была компоновка «Трансаксел». Комбинированная трансмиссия и блокируемый дифференциал в задней части, что улучшило распределение веса, а также четырехцилиндровый двигатель объемом 3 литра, способный развивать мощность в 240 лошадиных сил, скорость в 252 км два в час и разгоняться до 100 км в час за 6,5 секунд. С годами появились и другие модели: девятьсот Кабриолет с откидным верхом на электроприводе и Клапспод, обе в тысяча году более легкая и спартанская версия, разработанная специально для гонок. Среди множества изменений были и ковшеобразные сиденья Recaro, 17-дюймовые легкосплавные диски, подвеска, пониженная на 2 см, и более легкий аккумулятор. Особо следует отметить буйный Turbo S, 1994 год. Построенный на базе Club Sport и оснащенный старым от 944 Turbo восьмиклапанным рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонадовом, пусть и с увеличенной до 305 лошадиных сил мощностью. Несмотря на свою механическую прочность и элегантность, модель 968 так и не завоевала сердца поклонников Porsche. Ее производство было прекращено в 1995 году, что положило конец двадцатилетнему периоду четырехцилиндровых моделей Porsche с водяным охлаждением начавшемуся в 1976 году с модели 924. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911-964 RS Спустя 20 лет после легендарной модели 2.7 RS пришло время продолжить традиции. Rennsport. Разумеется, новый 964 серии 911. Создателем этой изысканной модели, вероятно, уже запланированной в рамках проекта, был Роланд Кусмауль, уважаемый инженер Департамента гоночных автомобилей Porsche. Взяв «Карьера-2» за основу, он создал автомобиль, который с очень небольшими изменениями смог участвовать в гонках, которые впоследствии станут Кубком «Карьера», монобрендовым чемпионатом среди пилотов-любителей. Всего было построено 2052 экземпляра, уличного 964, RS, в котором сохранились некоторые модификации версии кап. Хотя снаружи модель RS отличалась алюминиевым капотом, подвеской ниже на 40 мм, задним бампером с подвеской номерного знака по бокам и 17-дюймовыми колесами из магниевого сплава, основные изменения были внесены под капот и в кабину, чтобы уменьшить вес модели. Из салона были убраны задние сиденья, спереди установлены два ковшеобразных сиденья Recaro, а дверные ручки заменены красными ремнями. Никаких электростеклоподъемников, центрального замка, кондиционера и даже гидроусилителя руля. Не было даже шумоизолирующих ковриков или антикоррозийной обработки. Более того, десятилетняя антикоррозийная гарантия была сокращена до трех лет. В дополнение к передней распорке подвеска стала более жесткой, взяты от версии кап чтобы достичь 260 лошадиных сил и 260 км в час. Оппозитные «шестерки» были приданы низкие допуски. Легковесный маховик, измененные параметры впрыска и система с одним ремнем для генератора переменного тока и вентилятора охлаждения. Вот почему здесь использовались большие передние дисковые тормоза модели Turbo диаметром 322 мм. На дороге 964 RS доставляет такое же удовольствие с большой буквы, любителям вождения, как и тогда. Однако, учитывая отсутствие гидроусилителя руля, вы должны хорошо понимать, что вы делаете. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911-964. Юбилеум. Редкая жемчужина. Юбилейное издание. Не первый юбилейный 911 и не последний но все равно невероятно красивый. На дворе был 1993 год, и серия 964 после всего четырех лет в строю готовилась уступить центральное место на сцене новой серии 993. Она была совершенно новой, хотя, как всегда, тесно связанной со своими корнями. Чтобы устроить ему заслуженные проводы, специалисты Porsche взяли кузов, напоминающий турбо, с должным образом увеличенным хвостом и крыльями а под механизмом Carrera 4 спрятали полный привод. Фактически, в Цуффенхаузене заложили базу того, что впоследствии станет моделью 993-4S. С оппозитным шестицилиндровым двигателем, без надува, мощностью 250 лошадиных сил при 6100 оборотах в минуту, способным разогнаться до 100 км в час всего за 5,7 секунды, при максимальной скорости в 261 км в час. Но «30 Яры» запомнился прежде всего своим пакетом отделки салона за детали, которые сделали его таким особенным, начиная со специальных цветов, которые были разработаны специально для этой модели. На заднем капоте, не имевшем традиционного для модели турбо кричащего спойлера, он смотрелся бы неуместно. Красовался значок с надписью 911 «30 Яры», а салон был полностью обтянут кожей превосходного качества – Мягкое на сиденьях, ребристое на дверных панелях и вывернутое на потолке кабины. Как всегда, у водителя все было под контролем благодаря пяти круглым приборным указателям, располагавшимся перед ним, а передачу он переключал, кладя руку на рычаг переключения, украшенный титановой вставкой. Было выпущено очень немного экземпляров, и стоят они сейчас целое состояние. За 964 юбилей эдишн. В хорошем состоянии с вас могут попросить до 150 тысяч евро. Легко понять, из чего складывается такая цифра, учитывая, что это была последняя модель 911, напоминающая своего самого раннего предка, первый 911. Узкая задняя часть и выдающиеся передние крылья, увенчанные фирменными круглыми фарами, больше никогда не возвращались. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 993, Carrera 4S В 1995 году интерес к Porsche 993 начал угасать. Настойчивые слухи о скором появлении модели 996 первого Porsche 911 с жидкостным охлаждением привели к резкому падению продаж. Что можно было сделать, ожидая дебюта новой модели? В конце концов, 993 был последним, Porsche 911, с двигателем воздушного охлаждения. И это само по себе заслуживало некоего признания. Вот что придумали. Взять кузов в стиле турбо с большими задними крыльями и скомбинировать его с кузовом модели с оппозитным шестицилиндровым двигателем, без надува. Тем самым снизив затраты. Добавить к рецепту полный привод со стандартным распределением крутящего момента. 5,95% зад-перед, максимум 45-55%, и вуаля, Porsche 993 4S, новый флагман серии 911. Помимо характерной внешней эстетики, отсутствовал только спойлер, считавшийся неуместным. Были предусмотрены все мыслимые и немыслимые удобства в салоне. Стереосистема Becker с шестью динамиками, автоматический кондиционер, бортовой компьютер, электрорегулируемые сиденья с кожаной обивкой, и даже мобильный или стационарный радиотелефон. На дороге этот Porsche предлагал беспрецедентные ощущения от вождения. Благодаря системе впускного коллектора переменной длины, VarioRAM, шестицилиндровый двигатель Carrera 4S, имел мощность в 285 лошадиных сил, максимальную скорость в 270 км в час и разгон от 0 до 100 км в час за 5,3 секунды в том числе благодаря потрясающему сцеплению полного привода с гладким асфальтом. Гранд Турер и Спорткар, объединенные вместе и повязанные аккуратным бантом, с одинаковой непринужденностью сопровождают вас в путешествии, будь то поездка по жаркому испанскому побережью в разгар лета или катание на лыжах в Санкт-Морице. С комплектом очень хороших зимних шин «Карьера s могла проехать практически везде лаская ваши барабанные перепонки своим характерным и выразительным хриплым звуком, который, к сожалению, исчез с появлением жидкостного охлаждения. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 993 GT2 Только такой инженер, как Роланд Кусмауль, мог быть мозгом такого монстра, как 993 GT2 задуманной и разработанной с тем, чтобы удовлетворить зуд тех, кто просто не понимает, что значит ехать медленно, и вместе с тем тех любителей крайне скудной комплектации, которые хотят сосредоточиться исключительно на удовольствии от вождения. В данном случае с большой буквы «В» достаточно было посмотреть на внешний облик 993 GT2, чтобы понять, что где-то глубоко внутри него скрывается чудовище – массивные расширители колесных арок, закрепленные винтами с шестигранной головкой. и Эффектные аэродинамические аксессуары, безусловно, подтверждают эту догадку. Но видение Департамента гоночных автомобилей, инициатора успеха модели 959 на ралли Париж-Дакар, не ограничивалось одной эстетикой. Передний капот был изготовлен из легкого алюминия, а задний – из пластика. Открыв дверь, можно было в полной мере оценить работу, проделанную в рамках программы похудения. Дверные ручки заменили простыми пластиковыми ремешками. Задние сиденья отсутствовали, как и кондиционер, звукоизоляционное покрытие, электростеклоподъемники и центральный замок. Не говоря уже о более тонком стекле по сравнению с другими моделями 993 и заднем стекле без антизапотевателя. Результат – всего 1290 килограмм собственного веса, что на невероятные 200 килограмм меньше, чем у модели турбо, из которой был создан GT2. Далее, конечно, нужны были лошадиные силы. Кусмаулю удалось выжать 430 лошадиных сил, благодаря двум ужасающим турбонагнетателям, способным развивать давление до 1,4 бар. Позже Porsche даже продавал комплект для увеличения мощности до 450 лошадиных сил. На дороге 993 GT2 по-прежнему ведет себя дико и необузданно, Особенно, когда нагнетатель дает мощного пинка сзади. С этого момента и до 290 км в час, если у вас хватит смелости не убирать ногу с педали, эта машина становится болидом только для настоящих гонщиков. Возможно, именно поэтому с годами он заслужил репутацию вдоводела. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Порше 911-993 GT1. Дорожный автомобиль, который на самом деле был чем угодно, только не дорожным автомобилем. Это был 993 GT1, созданный быть базой для автомобиля, который будет участвовать в гонках BPR Global GT Series. Аббревиатура сложилась из имен трех учредителей – Юргена Барта, Патрика Петера и Стефана Рателя, которые позже станут Fiat GT. Появившийся ближе к концу 1995 года, этот автомобиль имел кузов из кевлара, центральное ядро которого своей формой чем-то напоминало «кокпит-911», и шестицилиндровый мотор, который благодаря двум турбонагнетателям «ККК» размером с дыню, имел мощность 544 лошадиных силы на 7200 оборотах в минуту, и развивал максимальную скорость, ограниченную электроникой, в 310 км в час. От нуля до 100 км в час он разгонялся за 3,7 секунды. С тормозами проблем не возникло. Система «Брэмбо» имела четыре вентилируемых углеродно-керамических диска диаметром 380 мм с восьмипоршневыми поршневыми суппортами спереди и четырьмя сзади. В своей первой гонке – 24 часа Лимана. В 1996 году он сразу же добился успеха. Место пилота делили Тьерри Буцен. Ханс Йоахим Штук и Боб Волек. Экипаж финишировал вторым в Абсолюте и первым в классе LMGT-1. Это произошло в том числе благодаря увеличенной до 600 лошадиных сил мощности и весу без нагрузки всего в 1050 кг. Спустя два года, в 1998 году, его пришлось немного обновить из-за незначительных изменений регламента, Одним из многих усовершенствований стало введение характерных для 996 серии фар яйцевидной формы. Вполне возможно, что и сегодня это одна из самых страшных машин на дороге. Не только ввиду своего заметного присутствия и низкой посадки, но и по причине того, что она способна показать, когда дело принимает дурной оборот. В опытных руках этот автомобиль обеспечит выброс адреналина сравнимый с тем, какой испытывает пилот реактивного истребителя на взлете. Чтобы гарантировать машине ореол легендарности, департамент гоночных автомобилей Porsche изготовил всего 7 дорожных версий, которые сегодня, и я не преувеличиваю, стоят столько же, сколько Святой Грааль. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Boxster Корни проекта серии 986 восходят к первым нескольким месяцам, 1992-го, когда руководство Porsche решило построить небольшой родстер, который будет позиционироваться ниже серии 911. Новый автомобиль должен был использовать преимущества большинства компонентов своего более крупного собрата, той же модели 996, которую много обсуждали, в основном из-за ее внешнего вида. Чтобы создать линии кузова Boxster, Харм Лагей, в то время ведущий дизайнер Porsche, решил черпать вдохновение в культовых моделях 550 и 718. Отсюда и круглые чёткие формы, разделённые только двумя продолговатыми фарами, общими с моделью 996, которые несколько лет спустя пуристы с лёгким оттенком досады окрестили глазуньей. В результате родился красивый двухместный автомобиль со среднемоторной компоновкой что позволило техническим специалистам Porsche установить два багажника, один спереди и один сзади, общей вместимостью в 260 литров. Мягкий верх с пластиковым задним стеклом отсоединялся вручную, а затем исчезал всего за 12 секунд. Благодаря электрическому сервоприводу, механический бокстер был почти таким же, как 911 серии 996. Из общего у них была передняя подвеска Макферсон, Большая часть шасси и даже двигатель. Оппозитный, шестицилиндровый, объемом 2,5 литра, с жидкостным охлаждением, мощностью 204 лошадиных сил. Это был близкий родственник моторов в 3,4 литра модели 996, которая выйдет спустя несколько лет. Все это ради разгона от 0 до 100 км в час, менее чем за 7 секунд, и максимальной скорости в 240 км в час. Бокстер и сегодня по-прежнему удобен для водителя как и все Porsche. Однако расположенный посередине мотор ускоряет реакции шасси на полной скорости. Среди прочего, опциональная система курсовой устойчивости появилась только с рестайлингом. Машина плавно проходит повороты благодаря понятному рулевому управлению в сочетании с тонко настроенной подвеской. Porsche начального уровня, но с прекрасной родословной. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 996 Turbo. Porsche 996 самая мощная и в то же время самая ручная из когда-либо созданных моделей с турбонадувом была официально представлена на автосалоне во Франкфурте в 1999 году. И хотя ее передние фары имели такую же вытянутую форму, как и ее более спокойные собратья, только без оранжевых индикаторов, внешность выиграла от нескольких очень любопытных новых деталей. Переработанные бамперы с увеличенными и очень характерными воздухозаборниками, убирающийся задний спойлер, который поднимался при скорости свыше 120 км в час, чтобы обеспечить лучшую прижимную силу, особые колесные диски и большие отверстия по бокам. Все это сделало автомобиль намного более притягивающим взгляды. Боковые воздухозаборники появились для того, чтобы обдувать радиаторы системы жидкостного охлаждения. Необходимый шаг ввиду более строгих правил регулирующих объемы вредных выбросов, хотя и дался он топ-менеджменту Porsche тяжело. Почему? По причине необходимости распрощаться с харизматичным, оппозитным шестицилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и его характерным рычанием. Но у 996 Turbo было много других фишек. Для начала 420 лошадиных сил на 6000 оборотах в минуту. Мастерски, управляемые на дороге постоянным полным приводом с переменным распределением крутящего момента посредством вязкостной муфты. Также благодаря полному приводу ехать по опасным извилистым дорогам было по-настоящему зажигательно, ведь езду сопровождало ощущение возможности внезапно не спровергнуть законы физики. Если переводить в цифры, то он имеет максимальную скорость в 305 км в час и разгоняется от 0 до 100 км в час за 4,2 секунды. Не стоит забывать, однако, и о его элегантном и роскошном интерьере. В этом он настоящий флагман и опциональной коробки передач Tiptronic, дебютировавшей на модели Turbo. В 2003 году появился Turbo S. На 30 лошадиных сил мощнее и с такими же углеродно-керамическими тормозами, как у Carrera GT. Кабриолет 996 Turbo был ответвлением гладкой модели Turbo. 420 лошадиных сил и 300 км.ч. с ветерком в волосах. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 996 GT2 Все началось с модели 993. Почти что по прихоти инженера-электрика Роланда Кусмауля, который в момент осознанного безумия смог поставить себя на место настоящего покупателя Porsche, создав для марки автомобиль, словно собранный индивидуально под заказ. Лоялисты Porsche, привыкшие к сильным эмоциям, были ему искренне благодарны. С выхода 993 прошло 6 лет. В Суффенхаузене с нескрываемой болью распрощались с воздушным охлаждением. Но 996 серия 911, ждала версии, которая заставит биться сердца несгибаемых адептов даже быстрее, чем они бились рядом со злой моделью Turbo. Довольно веский повод вернуть обозначение GT2 в игру. Модель, как и ожидалось, появилась на рынке в 2001 году. Хотя эстетически она вышла впечатляющей, благодаря свирепым воздухозаборникам на переднем спойлере и по бокам, а также эффектному заднему антикрылу, покорила всех именно технологическая начинка. Благодаря ловко проведенным изменениям в электронике, размере роторов двух турбонагнетателей, и новой выхлопной системе мощность оппозитного шестицилиндрового двигателя была увеличена до 462 лошадиных сил на заднем колесе при 5700 оборотах в минуту, без электронных ограничителей, не говоря уже о щедрых 620 ньютонах на метр при 3500 оборотах в минуту, порога, за которым начинался настоящий ад, вплоть до, при желании, 315 км в час. Поездка получалась сумасшедшей, и во многом безумие здесь обеспечивало внедрение двух мощных турбонагнетателей, которые в крутом повороте могли сказать своё веское слово, отправив вас не в хорошо управляемый занос, а в дорогостоящую поездку в кузовной сервис. Единственное, что могло вас спасти – углеродно-керамические тормоза диаметром 350 мм, обладавшие невероятной силой, способные замедлить вращение самой Земли. Сомнений не было. GT2 вернулся, и самые преданные энтузиасты Porsche получили подходящую машину, способную утолить их жажду скорости. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Cayenne S Невозможно жить одними моделями 911. Наверное, так думали в Porsche на заре проекта Cayenne. Автомобиль, который полностью выходил за рамки привычных для немецкого автопроизводителя канонов, рожденный для того, чтобы войти в быстрорастущий в то время сегмент. Сегмент роскошных спортивных внедорожников. Хотя руководство Porsche задавалось целью увеличить производственные показатели, только введение такого автомобиля в модельный ряд марки, скорее всего, наверняка гарантировало бы такой прирост. Невозможно при этом отрицать. Что немало пуристов морщило нос при виде этого гигантского 4х4. Хотя стоит сказать, что в нем по-прежнему угадывалась типичная для Porsche элегантность. Кроме того, совместное предприятие с Volkswagen позволило сократить расходы. Фактически, Cayenne и Volkswagen Touareg созданы на одной платформе. Отличия в основном касались дизайна, двигателей, настройки электроники и отделки салона. Несмотря на то, что Porsche Cayenne разрабатывался для уличной езды, он был способен справляться с весьма суровым бездорожьем, не слишком-то напрягаясь. Этого удалось добиться благодаря разумному дорожному просвету, а также интеллектуальному полному приводу PTM – Porsche Traction Management. Cayenne был оснащен системой, передающей крутящий момент на переднюю ось, которая могла очень быстро включаться в процесс благодаря сервоприводу, приводившему в действие многодисковую муфту. В нормальных условиях она делила мощность по стандартной схеме распределения крутящего момента 62 – 62% на заднюю часть, остальные 38% на переднюю. Эта модель также имела межосевой дифференциал и пониженные передачи. Настоящая жемчужина в сегменте. В любом случае, Cayenne также был невероятно быстр на дороге. Модель S разгонялась до 240 км в час, а более динамичная модель Turbo могла разогнаться до 266 км в час. И его сцепление с дорогой в поворотах было почти таким же хорошим, как у 911. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Carrera GT Чистокровный базовый суперкар, созданный, чтобы соединить человека с удовольствием от вождения настоящий в своем роде, сдерживаемый только двумя электронными примочками – ABS и антипробуксовочной системой. Оказавшись за рулем, вы отдаете все бразды правления своей правой ноге и вестибулярному аппарату. Как всегда, за дизайном стоял блестящий ум Роланда Кусмауля, впервые представленный публике в 2003 году. «Карьера GT» стал первым автомобилем в мире, оснащенным вспомогательными суппортами, и шасси на 100% из серийного углеродного волокна. Верх был сделан из того же материала, он был съемным и разделенным на две части, а ручка переключения передач изготавливалась из легкого пробкового дерева. Аммаш легендарному гоночному 917. Ведь, как известно, традиции в Цуффенхаузене умирают с трудом, и уважать их нужно во все времена. А кабина? Чрезвычайно минималистичная, в коже и алюминии, с разнообразными элементами, взятыми из серии 911. Достаточно взглянуть на рулевое колесо и комбинацию приборов с пятью циферблатами, не говоря уже об очевидном ключе зажигания слева от рулевой колонки. Однако центральным элементом впечатлений от Carrera GT был двигатель V10, безнадувный, мощностью 612 лошадиных сил при 8400 оборотах в минуту. Разработанный в департаменте гоночных автомобилей Porsche и расположенный посередине. Двигатель, благодаря весу автомобиля, всего в 1380 кг, способный развивать головокружительную скорость – 330 км в час. В кратчайшие сроки – от 0 до 100 км в час – всего за 4,1 секунды. Настоящий суперкар, способный в умелых руках дать самое лучшее. Пример? На северной петле Нюрбургринга. Карьера GT с раллийным чемпионом Вальтером Рерлем за рулем показал впечатляющее время – 7 минут 32,44 секунды. И дело было не только в мастерстве пилота, но и в чрезвычайной жесткости шасси и подвески с толкателями – как раз то, что нужно для гонок. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Порше 911 997 Каррера. В определенном смысле 997-я серия 911 восходит своим истокам. Первое, на что стоит обратить внимание, так это на переднюю часть. Наиболее лояльные энтузиасты Porsche так и не полюбили фары модели 996, напоминающие яичницу. Отсюда и возвращение более привычных круглых, воскрешающих в памяти славное прошлое как и двигателя со сдвоенными цилиндрами, традиционного для 911 до 1977 года. На самом деле, изначально модель 997 была доступна в версиях Carrera и Carrera S. Речь о том, что на 997 предлагались сразу две версии двигателя, 3.6 и 3.8 литра. Первое. Ворота в мир GT Porsche была оснащена шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра и мощностью в 325 лошадиных сил при 6800 оборотах в минуту, тогда как рабочий объем модели Коррера S был увеличен до 3,8 литра с мощностью 355 лошадиных сил при 6600 оборотах в минуту, и хотя Коррера была базовой версией, ездить на ней было далеко не скучно благодаря обширной работе, проделанной над шасси. Подвеской и граунд-эффектом серия 997 была и остается одной из лучших когда-либо выпущенных моделей 911. Истинное удовольствие от вождения по длинным извилистым дорогам гарантировано. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 996 GT3 RS Для того, чтобы понять, что представляла собой 996 GT3 RS, недостаточно рассказать о ее технических характеристиках. В принципе, как и все прошлые модели RS, эта модель была гоночным 911, м адаптированным для использования на обычных дорогах. Начиная с внешнего вида, полосы, идущие по бокам, и разноцветные диски, красные или синие, на кузове, белого цвета, придавали его облику флер. RANSPORT А массивный спойлер из углеродного волокна, из того же материала, что и зеркала заднего вида, вызывал страх у несчастных водителей, оказавшихся позади него. Речь о колесных дисках. На первых 996 GT3 RS они были красного или синего цвета, как и полосы на боковинах. Новый построеневший облик также включал пластиковый капот и пластиковое заднее стекло. Интерьер был не менее впечатляющим. Спинка сидений Recaro была схожа со спинками гоночных сидений, как и крепление четырехточечных ремней безопасности. Кроме того, над головой была крепкая дуга безопасности, готовая спасти вас в случае аварии с опрокидыванием. А в расположенном сзади оппозитном шестицилиндровом двигателе поражала не столько максимальная мощность в 381 лошадиную силу, 280 кВт, сколько скорость с которой подавалась мощность – 7300 оборотов в минуту. Еще и с хриплым воплем – настоящая музыка для ушей истинных энтузиастов. 996 GT3 RS мог разгоняться от 0 до 100 км в час, всего за 4,4 секунды, достигая, если у вас хватило смелости и навыков, максимальной скорости в 305 км в час. Гоночная компоновка – как в плане жесткости подвески – так и характерных преимуществ в точности управления, требовавших исключительных навыков вождения и инстинктивного чутья, в том числе потому, что только ваша правая нога могла контролировать, будет ли поворот пройден успешно, или же вас ждет вылет в кювет, не говоря уже о повышенной опасности. В лучшем случае можно было рассчитывать на помощь ABS от Bosch. Однако активировать ее было непросто. Керамические тормозные диски диаметром 13,78 дюйма 350 мм, такие же, как у Carrera GT, имели практически бесконечный потенциал. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 997 GT2 Когда GT2 появился в 2007 году, в Porsche сказали, что эта модель была такой же быстрой, как Carrera GT, но гораздо более удобной в использовании при 530 лошадиных силах на 6.500 оборотах в минуту, двух турбонагнетателях с изменяемой геометрией и 680 Нм на метр на 4.500 оборотов в минуту. В это не трудно поверить. Более того, машины весят всего 1.440 кг, что всего на 65 кг больше, чем у 997 GT3 RS, и на невероятные 145 кг легче чем модель турбо. Все характеристики позволили некоему Вальтеру Рерлю, официальному тест-пилоту Porsche, проехать северную петлю Нюрбургринга всего за 7 минут 32 секунды. Он оказался одним из очень немногих людей, способных выжать всю до последней капли мощность из такого чистокровного зверя, как 997 GT2, отличавшегося неуемной энергией за счет двух турбонагнетателей, Яростно вращавших огромные 19-дюймовые задние колеса. Michelin Pilot Sport Cup. То, как разгоняется GT2, по-прежнему ошеломляет. Двигатель становится все более свирепым по мере того, как стрелка тахометра приближается к красной зоне. Далее, 5000 оборотов в минуту. Открывают дверь в гиперпространство, и вам нужно будет очень хорошо постараться, чтобы удержать все под контролем. Даже несмотря на то, что модель имеет, пусть и скромные, электронные средства контроля тяги и устойчивости. Внешний вид этого GT2 отражал его суровый характер. Множество больших воздухозаборников, чтобы механические компоненты могли нормально дышать. Привлекающее внимание двухплоскостное заднее антикрыло над капотом двигателя. Оно помогало прижимать заднюю часть к дорожному полотну. Чрезмерно большие колеса и полностью регулируемая подвеска почти на уровне земли. А что же интерьер? Такой же отменный с обшитыми замшей рулевым колесом и ручкой переключения передач, тонкими ковшеобразными сиденьями из углеродного волокна и прочной дугой безопасности, минимум спецэффектов, максимум производительности. Ведь когда вы едете быстро, никаким отвлекающим фактором места нет. Так говорит Вальтер Рерль. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Panamera Седан с эмблемой Porsche на капоте. Проект, долгое время погребенный под завалами технических чертежей на верхних этажах завода в Цуфенхаузене, был обнаружен только в 2009 году. Новый большой седан Porsche обошел вниманием традиционные европейские автосалоны, такие как Женевский или Франкфуртский, и вышел в свет на Шанхайском автосалоне. Довольно красноречивый намек на то, на какие рынки он нацеливался. Подтверждением этому были его характеристики. «Панамера», получившая свое название от знаменитой гонки «Каррера Панамерикана», в которой «Порше» часто выступал главным действующим лицом. Почти в пять метров длиной, имела внушительную колесную базу, благодаря чему на борту было предостаточно места. В салоне, явно вдохновленном моделью 911, например, пять круглых приборных датчиков, могли с комфортом разместиться четыре пассажира, Отделка и используемые материалы были исключительно высокого качества. Это был и до сих пор остается седан, предназначенный для преодоления многих и многих миль по автобанам. Немецким автомагистралям на безумных скоростях. И Панамера действительно ведет себя на дороге, как настоящий Porsche, несмотря на свои XL-размеры. Изначально двигатель был тот же V8, что и у Cayenne, с модифицированным масляным поддоном, чтобы его можно было установить как можно ниже. Было три версии: модели Panamera S и 4S полноприводные, обе с безнаддувным двигателем V8 мощностью 400 лошадиных сил, и модель Turbo с полным приводом и мощностью в 500 лошадиных сил с наддувом. В 2010 году вышла более совершенная версия, оснащенная бензиновым V6 объемом 3,6 литра мощностью 300 лошадиных сил. А в 2011 году появился первый дизельный двигатель, объемом 3 литра, мощностью 250 лошадиных сил. Сегодня Панамера, эволюционировавшая с момента своего дебюта, также доступна в версии e-Gibrid. Благодаря дополнительному электродвигателю, работающему от аккумуляторов, которые можно заряжать от сети, она развивает мощность 462 лошадиные силы и потребляет всего 2,5 литра топлива на 100 километров. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 997 GT3 RS 4.0 Лебединая песня серии 997 GT3 и, пожалуй, одна из лучших GT3 моделей всех времен. Это GT3 RS 4.0 2011 года, оснащенный последним шестицилиндровым оппозитным двигателем – Мэтцгер названным так в честь инженера, который его спроектировал. Ведь неотъемлемая сила этой модели GT3 на самом деле кроется в двигателе. Андреас Пренингер, руководитель проекта, действительно утверждал, что машина строилась вокруг него. Диаметр цилиндра уже достиг предела, поэтому был увеличен ход поршня. Однако, поскольку даже это оказалось недостаточно для достижения 500 лошадиных сил 373 кВт, При невероятных 8250 оборотах в минуту двигатель получил модифицированные титановые шатуны, другие головки, усиленные приводы распредвалов и перенастроенный ЭБУ, не говоря уже о полностью переработанных воздушных фильтрах, выпускных коллекторах и воздушной камере. Диск сцепления, усиленный, управляет строго механической коробкой передач. Это единственная опция в случае такого автомобиля, как этот GT3, коробка передач с двойным сцеплением, хотя и, безусловно, уменьшила бы время переключения скоростей вдвое. Была бы совершенно неуместно в таком автомобиле. Настройка подвески максимально приближена к гоночной. Помимо того, что она полностью регулируемая, на нижних задних рычагах установлены шарнирные соединения, что обеспечивает высокую точность и время реакции. Собственный вес в 1360 кг также способствует всему этому. Его удалось снизить благодаря ряду решений таких как капот из углеродного волокна, только окрашенный, потому что краска весит меньше, чем лакировочное покрытие. Заднее стекло и задние боковые окна из Perspex, а также более легкий аккумулятор. На дороге этот GT3 RS просто ошеломляет. Его подход к поворотам настолько плавный, что хочется продолжать ехать вечно, пока ваши барабанные перепонки не неустанно ласкают рев 4-литрового двигателя. Незабываемая модель GT3 – Настоящая икона. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Cayman R Даже для руководства Porsche не было загадкой, почему Cayman, задуманный как ответвление от Boxster, имел все аргументы для того, чтобы всерьез обеспокоить его величество 911. Центральное расположение оппозитного шестицилиндрового двигателя и отличное распределение веса, делали его смертоносным оружием на извилистых серпантинах. Модель R от Rennon. Гонка по-немецки. Лучше всего воплощает эту концепцию, добавляет ей красок. И, как обычно, с оглядкой на философию гоночных автомобилей Porsche, помимо небольшого увеличения мощности, технические специалисты сосредоточились прежде всего на снижении веса. Что касается модели Cayman S, модель R весила на 55 килограмм меньше в общей сложности 1295 килограмм. Как они этого добились? Для начала использовали алюминий для изготовления переднего капота и дверей. Затем убрав, например, кондиционер и аудиосистему, а также добавив культовые тканевые ремни для открывания дверей. А с ними и гладкие, чрезвычайно тонкие ковшеобразные сиденья. Наконец, емкость топливного бака была уменьшена до 54 литров. Двигатель, как уже упоминалось, подвергся бодрящей встряске. Аппозитная шестерка объемом 3,4 литра развивала 330 лошадиных сил, что на 10 лошадиных сил больше, чем у модели S. Это означало, что Cayman R мог разгоняться до 100 км в час с места всего за 5 секунд, достигая максимальной скорости в 282 км в час. На дороге, а также на гоночной трассе это была сила, с которой нельзя было не считаться. Проворный, отзывчивый и всегда накрепко приклеенный к дороге, он имел двигатель, который нисколько не сдерживался, когда дело доходило до высоких оборотов. Опыт вождения предполагал хирургически точное рулевое управление и ручное переключение передач четкими и короткими движениями. При желании можно было также выбрать семиступенчатую коробку передач PDK с двойным сцеплением. Быстрее, да, но и тяжелее. На самом деле модель R – Словно сама кричала, что хочет механику. PDK. Porsche. Доплкупинсгетрибе. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями производства Porsche. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911-991. Turbo. У него такие же большие круглые фары, как и у всех других моделей 911, и такой же внешний облик. Но грозные задние воздухозаборники и резко очерченное двойное заднее антикрыло рассказывают совсем другую историю. Сказку 911 турбо серии 991, последнего представителя родословной. В Цуффенхаузене оппозитные шестицилиндровые двигатели никогда не подлежат обсуждению. Однако на этот раз технология была усовершенствована, что привело к огромному прогрессу. Эта модель турбо, представленная в 2013 году, оснащалась непосредственным впрыском топлива и двойными турбонагнетателями с изменяемой геометрией, соединенными параллельно. А еще был переменный подъем боковых впускных клапанов. Система VarioCam Plus. Кованые алюминиевые поршни, охлаждаемые масляными форсунками. Все это в переводе на цифры приравнивается к 520 лошадиным силам. от 0 до 100 км в час всего за 3,2 секунды и максимальной скорости в 315 км в час. Подобное возможно благодаря тяге, гарантированной полным приводом, и шустрой семиступенчатой коробкой передач PDK с двойным сцеплением. Помимо запредельной производительности и огромного количества доступных электронных гаджетов, управление задним мостом, узлами двигателя плюс активная аэродинамика, есть еще кое-что. 911 Turbo никогда не перестанет удивлять щекоча ваши нервные окончания. Несмотря на то, что собственный вес хорошо чувствуется – 1595 килограмм, он хорошо замаскирован электроникой, а также живой настройкой подвески с коробкой, заточенной как под заказ. Конечно, это может быть не самая подходящая модель 911 для веселой езды по городу, но в мире нет другого автомобиля, способного преодолевать расстояния с такой же силой и грацией. Рулевое управление чистое, передачи переключаются со скоростью света, тормоза крепкие, как скала. Не говоря уже о врожденной и вековечной силе всех Porsche 911, на низкой скорости модель Turbo кажется очень легкой в управлении. Из-за своей простоты, удобства и пригодности для повседневного использования. Разве этого не более чем достаточно? Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 918 Spyder Не для кого не секрет, что Porsche 918 Spyder был вдохновлен легендарной моделью 917, как в плане линий кузова, так и в плане новейших технологий, которые он в себе вмещал. Все атрибуты, необходимые для участия в 24 часах Лимана. Ведь под кузовом, спроектированным в расчете на максимальную производительность, прячутся три мотора. Наиболее традиционным является бензиновый V8, с центральным расположением, производный от двигателя RS Spider класса LMP2. Но мощь также вырабатывают два бьющихся электрических сердца, расположенных над осями, одно спереди и одно сзади, суммарной мощностью более 880 лошадиных сил. Это суммарная мощность всех трех силовых установок, ДВС и двух электромоторов. И тягой на все четыре колеса. Особое внимание уделяется расходу топлива, потому что представленные данные свидетельствуют о комбинированном расходе топлива всего в 3 литра на 100 километров. Все это стало возможным благодаря мощной литий-ионной батарее, питающей электродвигатели, которую можно подзаряжать как при замедлении, когда электродвигатели работают как генераторы, так и от сети электропитания. Но в машине гораздо больше интересной начинки помимо трех двигателей, начиная от армированного углеродным волокном полимерного шасси, типа монокок и заканчивая вертикальными выхлопными трубами, интегрированными в конструкцию заднего капота, не говоря уже об управлении задним мостом, активной аэродинамики, семиступенчатой коробке передач с двойным сцеплением и пяти различных режимах вождения, e-drive, гибрид, спорт-гибрид, рейс-гибрид и hot-lap. Таким образом, Porsche 918 Spyder мог разгоняться до 100 км в час всего за 2,6 секунды, достигая максимальной скорости 345 км в час. Качества, которые позволили ему пройти круг на Нюрбургринге с выдающимся результатом в 6 минут 57 секунд. Легкий намек на недостаточную поворачиваемость на высоких скоростях и едва уловимое ощущение избыточной поворачиваемости на выходе из крутых поворотов указывают нам, что 918 Spider путешествует по какой-то своей, параллельной другим автомобилям Вселенной. И именно по этой причине он обойдется вам почти в миллион долларов. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 718 Cayman Porsche 718 Cayman, дебютировавший вместе с версией кабриолет, был по большей части новой моделью, и оба получили новое семейство оппозитных четырехцилиндровых двигателей. Даже если их звук отличается, Разумеется, от характерного рева оппозитной шестерки на полной скорости, то технические данные способны порадовать даже самых скептически настроенных критиков. Да, ведь если 718 Кайман выдает 300 лошадиных сил, 220 кВт, более гоночная модель S может похвастать еще 50 лошадиными силами сверху, 37 кВт, выжатыми из всего того же четырехцилиндрового двигателя объемом 2 литра. Не говоря уже о разгоне до 100 км в час за 5,1 секунды или максимальной скорости в 275 км в час. Конечно, это все чудеса похудения, но также турбокомпрессора с изменяемой геометрией на модели S. В дороге вы можете положиться на низкие эксплуатационные обороты всего в 1300 оборотов в минуту и постоянное ускорение двигателя вплоть до приблизительно 7300 оборотов в минуту. Радость для тех, кто любит водить, потому что контуры этого авто – контуры настоящего Porsche, Как и на модели Бокстер, здесь более жесткое рулевое управление, более жесткие пружины и амортизаторы, а также более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Хотя мы также должны упомянуть, что общую жесткость обеспечивает крыша Хард Вот почему Skyman можно наслаждаться каждым изгибом трассы, чувствуя его всем телом, от кончиков пальцев ног, до кончиков волос. Porsche 718 Cayman всегда чрезвычайно собран и дерзко встречает любой вызов на дороге, уверенный в своих способностях преодолеть его с хирургической точностью и отзывчивостью. Поэтому небольшие косметические изменения и доработки в салоне, оснащенном более продвинутой информационно-развлекательной системой, здесь отходят на второй план. Остается только решить. Выбрать ли шестиступенчатую механическую КПП, в любом случае с автоматической парой для подъемов в гору, или более технологичный семиступенчатый автомат PDK с двойным сцеплением. Но будьте уверены, что бы вы не выбрали, незабываемый опыт вождения вам гарантирован. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 991 R Модель 991R была данью уважения прошлому. Ограниченная серия, как и все редкие жемчужины. Естественно, выпущена была 991 единица. Этот Porsche вдохновлен моделью GT3. И хотя она стремится сохранить аналоговую чистоту былых эпох, она не является и не пытается быть машиной. готовой к гонкам. Это скорее символ культуры спорткаров, имитирующий старую модель 911R. 1967 года выпуска, начиная с эстетики, вдохновленной GT3, но с гораздо менее выраженными и показными аэродинамическими дополнениями. Тем не менее, модель R не оставляла желать лучшего по сравнению с Carrera, все благодаря более широкой задней части, на 44 мм шире, чем у Carrera, цветным полосам по всему кузову, с двойным выхлопным трубом, расположенным по центру и потрясающими ступицами колес, с колесными гайками, с центральным расположением. Далее, конечно, стоит сказать о работе, почти маниакальной, по снижению веса. Пластиковые передние крылья и передний капот, армированные углеродным волокном, поликарбонатное заднее стекло и задние боковые окна. В салоне нет ни кондиционера, ни информационно-развлекательной системы, даже стерео, которые, впрочем, по-прежнему доступны без дополнительной платы. Убраны даже задние сиденья, а для закрытия дверей изнутри оставлены только тканевые лямки. Также поднож пошла шумоизоляция салона. В результате вес составляет всего 1370 кг. Их приводит в движение 4-литровый безнадувный оппозитный шестицилиндровый двигатель, способный выдавать мощность в 500 лошадиных сил на 8250 оборотах в минуту. В купе с шестиступенчатой механической коробкой передач, отвечающей за более интимный контакт с машиной, которая, кстати, проходит повороты с обезоруживающей легкостью за счет управления задней осью. Все это означает, что вы можете разогнаться до 100 км в час с места всего за 3,8 секунды, достигнув, если наберетесь смелости, максимальной скорости в 323 км в час. Постоянно впитывая при этом легендарную историю спортивных автомобилей Porsche Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге Porsche 718 Boxster Самое большое изменение в Porsche 718 Boxster, появившегося на рынке в 2016 году Ровно через 20 лет после дебюта первой серии 986 Абсолютно незаметно Конечно, передняя часть приобрела еще более мускулистые линии с увеличенными воздухозаборниками и светодиодными дневными ходовыми огнями, а задняя часть украсилась черной акцентной полосой с эмблемой Porsche, вделанной между задними фонарями, выделяющимися своей технологией трехмерных светодиодов. Но подлинные изменения скрываются внутри и знаменуют собой конец эпохи. Исторически располагавшийся по центру шестицилиндровый двигатель лишился двух цилиндров, превратившись в оппозитную четверку. Тем не менее, для скорби нет повода. Благодаря ценному дополнительному наддуву турбодвигателя, двухлитровый двигатель Porsche 718 Spyder развивает не менее 300 лошадиных сил, 220 кВт, которые превращаются в 350, если мы говорим о варианте мотора в 2,5 литра, как в случае 718 Boxster S. Все это при снижении расхода топлива более чем на 13%, по сравнению с не таким уж далеким прошлым. Заодно техники Цуффенхаузена решили внести важные изменения в шасси. В дополнение к электромеханическому усилителю рулевого управления, на 10% более точному, 718 Boxster, название отдает дань уважения легендарному 718 Spider, также получил в качестве опции систему активного управления подвеской от завода предлагающую возможность активной регулировки амортизаторов и меньший дорожный просвет на 10 мм для базовой модели и на 20 мм для модели S. Затем технические специалисты также изменили геометрию и настройки шасси, чтобы улучшить ощущение от вождения. В салоне к новым приборам добавилась обновленная мультимедийная система PCM. Стандартная комплектация с установкой для мобильного телефона, аудиоинтерфейсом и пакетом Sound Plus. Мощностью 110 Вт, так что каждая поездка под открытым небом станет незабываемой и не только из-за звука мотора, а потому, что машина резкая, четкая и точная в управлении, в полном соответствии с традициями Porsche. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Panamera Turbo Sport Turismo. Sport Turismo. Это гораздо больше, чем просто новый представитель семейства Панамера. Мало того, что это первая серия купе универсалов от Porsche, существовал еще концепт купе универсала 928-4, но он так и не был запущен в производство. Она еще и нацеливается на то, чтобы пощекотать нервы папам, которые привыкли ставить скромное удовольствие от вождения автомобиля превыше всего. Окрестить Панамера просто универсалом было бы равносильно тому чтобы обвинить его в ужасных преступлениях, ведь он – нечто гораздо большее. Дело не только в просторе для пассажиров или грузоподъемности. Если быть точным, от 520 до 1300 литров, как и его сестра, спорт-туризмо, способен без труда преодолеть любой участок дороги. При прохождении крутого поворота создается ощущение, что едешь в машине на пару размеров меньше, благодаря подруливанию задними колесами, что является незаменимой опцией. А еще есть полный привод с акцентом на заднюю часть, активная стабилизация подвески. Вам потребуется всего несколько километров, чтобы совладать с управлением, но двигателем вы будете очарованы сразу же. V8 с двойным турбонадувом мощностью 550 лошадиных сил. Способен на невероятное ускорение, сдобренное таким звуковым сопровождением, которое заставит вас постоянно держать окно приоткрытым на сантиметр другой, чтобы всегда можно было насладиться мелодичными нотами исходящими из выхлопных труб. Он также обладает невероятным крутящим моментом – 770 Нм в диапазоне от 2000 до 4500 оборотов в минуту, который идеально управляется восьмиступенчатой коробкой передач PDK с двойным сцеплением. Остановка тоже не станет проблемой. А существует ли Porsche, для которого это проблема? Благодаря неутомимой педали тормоза с ее спортивным характером, особенно если при выборе вы предпочтете керамические тормозные диски, армированные углеродным волокном. Короче говоря, Porsche хотел, чтобы спорт туризма удовлетворил тех, кому нужно пространство, но кто решительно не намерен поддаваться доминирующей моде на внедорожники. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911 992 Carrera S Это больше памятник, чем машина. Квинтэссенция дизайна Porsche, восьмое поколение, под кодовым обозначением 992, или, говоря простым языком, новый 911. Он имеет мало или совсем ничего общего со старым 991, начиная с шасси, представляющего собой свежую модульную платформу, которая также служит основой для будущих 718, построенных с использованием большего количества алюминия до 70%, считая кузов, чем раньше, когда сталь была всему голова. Наиболее важным отличием является повышенная жесткость конструкции, плюс 5%, что не только улучшает управляемость, но и повышает комфорт благодаря меньшему количеству вибраций, передаваемых на каркас кузова. Команда конструкторов во главе с Августом Ахляйтнером, создателем последних трех поколений 911, это последняя перед заслуженной пенсией, Также расширила ширину колеи, это означало появление спереди более гибкого стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечившего лучшее сцепление с дорогой на поворотах. Больше нет разницы в ширине между S и 4S. Вдобавок появилась электронная система управления, адаптивной подвеской, не говоря уже о новых блоках задних фонарей, соединенных красной полосой светодиодов, доработанной аэродинамики и более оцифрованном дизайне интерьера. Однако по-прежнему с циферблатом тахометра в центре приборной панели. Система выявляет мокрые участки дороги, предупреждает водителя о риске аквапланирования и корректирует настройки автомобиля для повышения устойчивости движения в сложных погодных условиях. Путешествие 992 начинается с карьера S и 4S. Они оснащены шестицилиндровым оппозитным двигателем, установленным, как всегда, за задней осью. Компоновка, работающая с 1963 года. Однако благодаря двум турбокомпрессорам двигатель теперь выдает 450 лошадиных сил. Для лучшего понимания скажем, что он так же резв, как мотор 991 GTS. Коробка передач представляет собой новую восьмиступенчатую PDK с двойным сцеплением, разработанную для совместимости с электродвигателем, с прицелом на первый гибрид 911, который ожидается в 2022 году. Все еще не вышел. По последней информации, ожидается в 2024-м. Переход на электротягу — необходимый шаг для продолжения рода. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Taycan Turbo S Скорости и вольты — огромный шаг к более экологичному будущему. И в этом случае самое главное — это транспортное средство, на котором мы отправимся навстречу ему. Полностью электрический Taycan, ближе всего к традиционному спортивному автомобилю. Более того, к Porsche. Каким мы его знаем? Потому что на заводе в Цуффенхаузене стремились не только к экономичности, но и к эффективности. Стремились превратить вождение с нулевым уровнем выбросов не в пассивное страдание, а в чистой воды удовольствие. Увидеть – значит поверить, даже если под капотом не рычит бензиновый двигатель. Turbo S – флагман линейки Taycan. Имеет два электродвигателя, общей мощностью 625 лошадиных сил 761, если используется система контроля старта. И, конечно же, полный привод. Ускорение зверское. Для разгона до 100 км в час с места потребуется менее 3 секунд. Тем не менее, производительность здесь не главное, Несмотря на заметный вес, который легко превышает 2 тонны, электрический Porsche доставляет истинное и искреннее удовольствие от вождения. Отфильтрованное хотя и отнюдь не в негативном ключе, Электроника, которая помогает водителю и поддерживает его. По сути, езда по извилистой дороге еще лучше, если повороты на ней широкие и быстрые. Доставляет удовольствие благодаря острому ролевому управлению и адаптивной пневматической подвеске. А это означает, что у вас не будет поводов для паники, если дорожное покрытие окажется неидеальным. Система на 800 вольт вдвое больше нормы не только обеспечивает более высокую производительность, но и более быстрое время зарядки. На зарядной станции на 350 кВт Тайкон заряжается с 20 до 80% примерно за 20 минут, тогда как при использовании зарядной точки мощностью 50 кВт на это уходит около часа. Запас хода составляет около 400 км с полной зарядкой. Традиционный выбор моделей разнообразен. Помимо седана есть также семейные варианты Кросс туризма и Спорт туризма Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 911-992 Turbo S Turbo – стальной кулак в бархатной перчатке, колесящий по дорогам с 1974 года, когда была запущена успешная родословная 911-х с наддувом. А если за ней следует буква S, то перед нами суперкар, который благодаря полному приводу обеспечивает как практичность в повседневном использовании, так и потрясающую производительность, комфорт и исключительное сцепление с любым типом дорожного покрытия. Изгибы кузова говорят сами за себя, но стоит отметить, что 992-я серия может похвастать увеличенными колесными колеями, активным передним спойлером и, разумеется, воздухозаборниками на задних крыльях. Это означает, что шестицилиндровый двигатель с двойным турбонадувом мощностью 650 лошадиных сил может дышать полной грудью, без проблем спускаясь с поводка 800 ньютон на метр крутящего момента и максимальной скоростью, если рискнете, до 330 км в час. Но дело не только в цифрах, когда вы едете на Turbo S, который также доступен в версии кабриолета с откидным верхом. Вы словно попадаете в другое измерение, хотя автомобиль, менее проворен по причине своего большего веса, чем высокопроизводительные 911 -ые. По сравнению с GT3, вам приходится управляться с дополнительным весом в 200 килограмм на извилистых дорогах. Это с лихвой компенсируется его способностью сохранять завидное самообладание даже в самых опасных условиях для езды. В дождь или снег, например. Ускорение заставляет ваше сердце биться быстрее. И так каждый раз, без осечек. Он не взрывается на первой же паре метров, как Тайкон. Но когда включаются турбины с изменяемой геометрией, вас буквально вдавливает в сиденье. И все это с непревзойденной стабильностью и исключительным ощущением безопасности. Отчасти это можно поставить в заслугу тормозной системе и ее четырем огромным углеродно-керамическим дискам, которые гарантируют быстрое, мощное и постоянное замедление. А модульность делает их быстрыми и отзывчивыми, стоит вам только коснуться педали. Сочетание, обеспечивающее удовольствие от вождения, которое никогда не выйдет из моды. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche 992 GT3 Из всех Porsche 911 всегда, со дня своего рождения, ближе всех был к гоночному автомобилю. И его седьмая интеракция, проект под кодовым обозначением 992 подняла планку до почти невообразимых высот, по сравнению с его прародителем. 991-2. Время на секундомере может помочь лучше объяснить этот концепт. На Нюрбургринге новый GT3 показал время круга на 17 секунд быстрее, чем предыдущая модель. Огромный разрыв, учитывая, что вечный шестицилиндровый двигатель, способный раскручиваться почти до 9000 оборотов в минуту, с его хриплым, жужжащим звуком прибавил всего 10 лошадиных сил, и 10 ньютон на метр, крутящего момента. Значит, дело в другом. Много усилий, к примеру, было вложено инженерами в снижение веса. Он весит всего на 5 килограмм больше своего предшественника, благодаря капоту из углеродного волокна, и крыше, если захотите, а также бамперам, окнам, выхлопной системе и легкосплавным дискам. Работа, проведенная над аэродинамикой, также была очень высокого уровня. Передний спойлер и заднее антикрыло — Оба регулируемые, очень похожи на те, что используются на GT3R и RSR в гонках. Передняя подвеска также заимствована у готового к гонкам 911-го с поперечными рычагами вместо стоек Макферсона для лучшего контроля развала колес, когда колеса подвергаются высоким продольным и поперечным нагрузкам. Кое-какие изменения были внесены в амортизаторы и пружины, А рулевое управление задними колесами получило новую логику работы. Задний мост теперь оснащен, среди прочего, шаровыми шарнирами для большей общей жесткости. И хотя автоматическое двойное сцепление является правильным выбором на гоночной трассе, поскольку позволяет вам сконцентрироваться почти исключительно на траекториях и точках торможения, Porsche, тем не менее, хотел утолить зуд тех, кто будет использовать свой GT3 на обычных дорогах. Отсюда и лишенная спойлера версия «Туринг» с шестиступенчатой механической коробкой передач. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Porsche Mission R Какими будут гоночные автомобили будущего? Сейчас еще слишком рано, чтобы можно было дать ответ хотя бы с некоторой разумной уверенностью. Точно так же преждевременно говорить, что Mission R» Электрический концепт-кар, предназначенный для участия в 25-40-минутных скоростных заездах гоночной серии Porsche One Make Series, предвосхищает замену 718 Cayman. Но одно несомненно, есть масса подсказок, начиная с форм и пропорций кузова, которые в значительной степени совпадают. Однако, если мы заглянем под капот, то увидим явные различия. Mission R оснащен двумя электродвигателями, приводящими в движение все четыре колеса способными выдавать 1088 лошадиных сил в квалификационном режиме, когда вам нужно показать все, на что вы способны. Между тем, в гоночном режиме силовой агрегат поддерживает постоянный уровень в 680 лошадиных сил. В любом случае можно разогнаться до 300 км в час, а от 0 до 100 км в час менее чем за 2,5 секунды. Аккумулятор емкостью 82 кВт в час с архитектурой 900 Вт можно зарядить на станции в 350 киловатт, с 5 до 80 процентов примерно за 15 минут. Батарея охлаждается маслом, как и статоры, синхронных электродвигателей с постоянными магнитами, что позволяет достигать очень высоких значений как пиковой, так и длительной мощности на протяжении всей гонки. Двери, пороги, крылья и задняя часть кузова изготовлены из армированного натуральными волокнами пластика. Этот материал не только снижает вес, При его производстве также выделяется на 85 меньше CO2, чем при изготовлении углеродного волокна. Однако каркас безопасности в машине сделан все же из углеродного волокна, который заменяет классический стальной каркас. Дальнейшее снижение веса было достигнуто за счет колес из магниевого сплава. Они имеют систему электрического управления тормозной системой, блок управления, который плавно переключается между физическим торможением с помощью дисков и рекуперативным торможением, обеспечивая точное ощущение педали тормоза и модуляцию. Однозначно Porsche Технические характеристики машины вы найдете в ПДФ-приложении к этой аудиокниге. Porsche 718 Cayman GT4 RS. Иногда две буквы могут решить все. Особенно, когда речь идет об аббревиатуре RS. В случае 718 Cayman GT4 – Она дает почти на 24 секунды меньше время круга на Нюрбургринге, чем результат его младшей сестры. Результат, достигнутый благодаря тонкой настройке, тщательному вниманию к деталям и усердной работе. Начнем с аэродинамики. Достаточно одного взгляда на GT4 RS, чтобы понять, что это не рядовой кайман. Центр разработки в Вайсахе добавил регулируемый передний диффузор, жалюзи, вентиляционные отверстия над крыльями, и воздухозаборники NACA для охлаждения тормозов. Инженеры также разработали фиксированное заднее антикрыло с креплением гусиная шея, изготовленное из армированного углеродным волокном пластика, из того же материала, что и капот, крылья и большинство компонентов, влияющих на аэродинамику автомобиля. Оно придало машине более грозный вид, более энергоэффективная форма, малый вес и, что самое важное, Большая прижимная сила на высоких скоростях, благодаря меньшему весу. Тех самых скоростях, которые способен достичь. 4-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель, мощностью 500 лошадиных сил, позаимствованный у 911 GT3. Воздухозаборник был перемещен в салон. Это не только улучшает забор воздуха. Также этого удалось достичь благодаря новым воздухозаборникам, заменившим окна в задней части машины, но и дает водителю возможность Посмаковать каждый децибел, исходящий от двигателя, который всегда готов разогнаться до 9000 оборотов в минуту. Две выхлопные системы также способствуют этому, и в результате получается звук, от которого ощущаешь легкое покалывание в позвоночнике. Каждое переключение передач приносит искреннее удовольствие, в том числе благодаря особенностям переключателя на чрезвычайно быстрый PDK, которые делают ее похожей на механическую КПП. Естественно, шасси также было модифицировано. В подвеске с электронным управлением используются шаровые шарниры для более точного рулевого управления, а высота, развал, схождение и стабилизаторы поперечной устойчивости можно настроить для использования на гоночной трассе. Технические характеристики машины вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге.